Глава восьмая. Наши дни. Друзья. Всю неделю Фил работал как заведенный. Он почти не отдыхал, постоянно махая то кистью, то метлой. Даже когда Тошка предлагал ему остановиться и перевести дыхание, Фил мотал головой и продолжал трудиться. Футболка парня не просыхала от пота, и запах, распространяемый Филом, был просто с ног сшибательным. «Слушай, притормози, ты так себя до смерти загоняешь». Схватил его за плечо Тошка, когда парень отказался идти на обед. «Не могу. Мама сказала, что я либо найду самокат до конца лета, либо куплю точно такое же. А как я это сделаю, ей плевать. Мне нужно заработать, иначе я труп». «Но ведь нам платят за часы, а не за сделанный объем». Пытался вразумить напарника Тошка. «Ну, ну и что? Вдруг мне дадут премию, если я буду сильно стараться?» Не унимался Фил, раскрашивая в белый, несметенную с бордюра грязь. «Премию? Нам? Ты прикалываешься?» Заулыбался Тошка, но когда понял, что Фил серьезно, то изменил тон. «Слушай, зуб никогда не заметит, как ты стараешься. Этот псих может только наорать, если увидит, что ты бездельничаешь. Но вот чтобы похвалить, я тебя умоляю, этот козел скорее дерьма нажрется. Завязывай». Тошка снова положил руку на плечо напарнику. «Я же знаю, что обед для тебя святое». «Но что же мне тогда делать?» Чуть не плача спросил Фил, рухнув задницей на бордюр. «Давай попробуем поискать вместе после работы. Я помогу», — предложил Тошка, усевшись рядом. «Да бесполезно. Я три дня там лазил, обшарил все кусты до единого. Он исчез, с концами. Все, льешь сопли по своему самокатику?» Неожиданно раздался сзади издевательский голос Марка. «А ты чего здесь делаешь?» Удивился Тошка внезапному появлению друга. «Работаю», — улыбнулся краешком рта Марк и показал рулон мятой наждачной бумаги, выданной ему за вхозом. «Работаешь?» «Ага, очищаю заборы и скамейки от старой краски, вернее, ваш тупой начальник думает, что очищаю». «Но зачем тебе это?» — спросил Тошка, встав с бордюра и оттряхнув шорты. «Чтобы продолжать поиски Саши и следить за этими психованными стариками, зачем же еще?» Но ведь там все огородили забором и поставили будку с охранником. Думаешь, они все еще ходят туда, чтобы закапывать мясо дохлых поросят? Спросил Фил и тоже встал с бордюра. Марк тут же сделал шаг назад, зажав ноздри пальцами. Ох, чувак, от тебя от самого несет, как от поросенка. Парень замахал рукой перед лицом, разгоняя запах пота, источаемый Филом. Я тут кое-что выяснил, не обращая никакого внимания на подколы Марка, сказал Фил. «В Краеведческой библиотеке есть газеты прошлого столетия. Там я прочитал одну интересную статью о...» «Газеты?» — перебил его Марк. «Ты что, пенсионер? Любая информация есть в интернете. Мне достаточно сказать «Окей, google и я найду всё, что угодно. Причём с картинками и, если нужно, с видео. Так что засунь свои газеты. Кончай, Марк!» — рявкнул Тошка. «Не найдёт твой google этого», — спокойно отреагировал Фил. Это местное издание, а в то время ничего не оцифровывали. Ну, допустим. Короче, 50 лет назад одна женщина пропала в этом лесу вместе со своим сыном. Когда их нашли, она рассказывала о каких-то тайных проходах и о том, что есть другой лес, невидимый для всех. По ее словам, он волшебный или что-то вроде того. Они были там. Женщина сказала, что видела в этом лесу детей, которые пропадали без вести в течение всей истории города. Тошка и Марк переглянулись. Фил говорил о том же, о чем и рассказывал Турбо. «Только они уже давно не дети», — продолжил парень. «Все они давно состарились, а большинство превратилось в ходячих монстров. На головах у них выросли рога, а тела покрылись грибами и мхом». Марк закатил глаза. Она рассказывала, что лес нужно вырубить, и если этого не сделать, он рано или поздно ворвется в мир, чтобы уничтожить все, что построил человек». Правда, ее сын тогда несколько дней не разговаривал и не мог подтвердить слова матери. Потом ее забрали в психушку, а мальчишку с тех пор воспитывала бабушка. Вот такую информацию я нашел в газете. «Офигеть! Ты просто красавчик!» — похвалил Тошка Фила. «Спасибо!» — улыбнулся Толстячок, и щеки его в очередной раз залились румянцем. «Все это, конечно, очень здорово!» — не разделяя восторга друга, сказал Марк. «Только нам-то какой толк с этой историей!» Тетка эта, скорее всего, уже давно померла или окончательно сошла с ума в дурдоме, как ее сынок». «А вот и нет», — радостно крикнул Фил, чем немного напугал друзей. «В статье были имя и фамилия этой женщины. Я потратил немало времени и на этот раз воспользовался гуглом, но нашел. Ее давно выпустили, и она до сих пор жива». «Жива? Ага, и никуда не переезжала. Но и это не самое интересное». Фил сделал театральную паузу, наслаждаясь моментом своего триумфа. «Чего ты резину тянешь, Шерлок Холмс, хренов?» «Да хватит тебе уже его подкалывать», — не выдержал Тошка. «Ты сам-то много чего нашел. Он тебе помогает найти сестру, а ты еще выпендриваешься. Не будь таким уродом». «Ладно, ладно, простите меня», — Марк шумно выдохнул. «Ты прав, я веду себя как урод. Извини меня, Фил, ты молодец, правда». Парень еще немного помолчал, наблюдая за приступами совести Марка, а затем закончил свой доклад. «Самое интересное то, что 50 лет назад нашел ее в лесу наш зуб». «Зуб?» — в один голос переспросили друзья. «Ага», — так писали в той газете. «Вот это совсем неожиданно», — сказал Тошка и посмотрел на Марка. Тот тоже не мог скрыть удивление. «Как такое вообще возможно?» Фил пожал плечами. «Как-то так». «Да ты крутой, Фил». «Реально крутой», — восторгался Тошка своим напарником. «Спасибо», — улыбнулся Фил, а затем посмотрел на свои штаны. «Вот черт», — лицо его резко стало жалобным. Я сидел на свежей побелке. Он повернулся к друзьям, чтобы показать белые следы на заднице. «Мама меня убьет». Марк еле сдерживал злорадство. Больше всего на свете ему хотелось сейчас заржать в полный голос. «Знаешь, мне начинает казаться, что та самая старуха...» с которой мы видели зуба, и есть это психованная из газеты, предположил Тошка, обращаясь к Марку, когда Фил ушел к умывальнику отмывать шорты. Дураку понятно, нужно с ним поговорить и все узнать. С кем? С зубом? Бесполезно, махнул рукой Тошка. Я пытался, он послал нас куда подальше. Его самого давно пора отправить в психушку. Значит, нам нужно снова проследить за ними. Думаешь, они приведут нас к этим самым порталам в другую часть леса? «Либо так, либо они сами похищают детей». Тошка замолчал. Голова начинала распухать от мыслей. «Смотри, этот винни чего-то бегом бежит», указал Марк на Фила, несущегося со всех ног, и что-то кричащего. «Пацаны, пацаны, вы не поверите, что я только что услышал». Фил запыхался и выглядел очень возбужденным. Его лицо было таким красным, что, казалось, дотронься до него и получишь ожог. «Ну что еще?» скрестил Марк руки на груди. «Там это... Ох, фух!» Фил громко дышал, согнувшись пополам. «Там... Ох, мама дорогая!» «Ну уже чего ты тянешь, говори!» не выдержал Марк. «Там... Агата!» вырвал из себя слова Фил и, дойдя до ближайшей скамейки, растянулся на ней и стал похож на выброшенную на берег рыбу, что никак не может сделать нормальный вдох. Ребята переглянулись и без слов рванули в ту сторону, откуда только что прибыл Фил. Ещё издалека они увидели толпу людей, плотно жмущихся друг к другу. Неподалёку слышались звуки сирены. «Куда приёте?» — перегородил им дорогу зуб. «Отвали!» — попытался оттолкнуть своего нового работодателя Марк, но мужчина вцепился в него своими острыми пальцами и надавил. «Ай, сука!» — завизжал Марк. Тошка попытался прорваться, но услышал грозные «Уволю без выплаты зарплаты!» «Отпусти, ублюдок, она знает, где моя сестра». Марк попытался ударить зуба, но тот заломил ему руку за спину, и парень пуще прежнего заскулил от боли. «Я сказал, вам туда нельзя», — процедил зуб. «А ты, щенок, работать тут точно не будешь». «Слушайте, она знает, где пропавшая сестра Марка. Мы должны с ней поговорить, пожалуйста», — умолял Тошка. «Да мне насрать», — выплюнул слова вместе с горячими слюнями старик. «Вам туда нельзя!» Тошка смотрел за спины рабочих, пытаясь разглядеть за ними Агату, но их было слишком много. Сирена была уже очень близко, ее противный вой проникал прямо в мозг и заставлял прищуриваться от громкости. Обернувшись, Тошка увидел машину скорой помощи, приближающуюся к ним по центральной аллее парка. Сзади ее подпирал черный микроавтобус, а за ним следовала полицейская машина с проблесковым маячком, но без сирены. Выскочившие из скорой врачи потеснили носилками ребят вместе с удерживающим их кладовщиком. Следом за ними из автобуса выбежала девушка с микрофоном в руке, за ней, обливаясь потом, бежали двое парней. Один был худой и высокий, с грязными волосами и покрытым угрями лицом. Он держал на плече большую видеокамеру. Второй был ниже ростом, упитанный, с модной бородкой, он тащил остальное съемочное оборудование. Вся эта бригада была облачена в фирменную одежду местного телеканала. Последними, кого увидели Тошка и Марк, были полицейские. «Я сейчас закричу», — решил сменить тактику Марк, и это сработало. Зуб отпустил его. Меньше всего ему сейчас нужно было светиться перед камерами и полицейскими с каким-то малолетним идиотом. «Нас все равно не пустят», — крикнул на ухо Тошка другу, глядя, как полиция оттесняет людей. Остальные школьники, работающие в парке, также подтянулись, чтобы поглазеть. С каждой минутой людей и машин становилось все больше, толпа зрителей собиралась не только на асфальте, но и на газоне, а у кого-то даже хватило ума забраться на деревья. Подъезжали новые репортеры, блогеры, через пять минут подтянулась вторая машина полиции. «Я не понял», — крикнул взбешенный зуб на своих юных работников. «Где ваш инвентарь? Вы что, совсем страх потеряли?» «Я вас всех...» «Вы заведующий хозяйственной частью парка», — прервал его подошедший полицейский. «Да-да-да, я...» — резко изменив тон с дерзкого нарубки, ответил суп. «Пойдемте», — кивнул полицейский в сторону толпы, и старик двинулся за ним, вжав голову в плечи. «Вы видели ее?» — подоспевший Фил был насквозь сырой от пота. Тошка покачал головой. «Уроды!» — сплюнул Марк. Эта сука похитила Сашу, а мы даже не можем к ней подойти». «Почему ты так уверен, что это была именно она?» спросил Фил, и вместо ответа Марк неожиданно налетел на него с кулаками. «Ты заткнешься уже или нет?» орал он, повалив Фила на траву и пытаясь нанести удары по лицу. «Марк, хватит! Эй, хорош!» кричал Тошка, стараясь стащить его с Фила. «Совсем озверел. Ты ему нос разбил. Парень лежал на траве». Глаза его были полны слез, а половина лица измазана свежей кровью. «Пусть не лезет со своими умозаключениями», — рявкнул Марк, стараясь побороть одышку. Фил встал с земли, вытер рукой кровь, вернее, размазал еще больше по лицу, попытался стряхнуть грязь с шорт, затем бросил это занятие и молча пошел в сторону умывальника. «Ты идиот, Марк!» Тошка смерил друга осуждающим взглядом и отправился вслед за Филом. Вечером о богате в интернете не писал, лишь ленивы Девочку нашел один из геодезистов. Интервью с ним теперь разлетелось по всем социальным сетям и было в топе по просмотрам. «Девочка просто вышла из кустов, грязная, вся в каких-то ветках и листве. Меня зовут Агата Черных», — сказала она. «Уберите вашу технику, иначе скоро мы заберем ваших детей и ваши души». Так и сказала. Я растерялся, потому что не знал, что эта девочка пропала год назад. Знаете, я не особо слежу за новостями. Сначала я подумал, что она одна из этих детей, что работают в парке и постоянно ошиваются рядом с нами. Подумал, что она просто немного не в себе. Дети сейчас странные. Постоянно у них какие-то пранки и всякие там тиктоки. Но когда я подозвал прораба, он сразу достал телефон и начал звонить в полицию смущенно рассказывал пожилой строитель журналистам. Тошка в десятый раз пересматривал это интервью и уже знал рассказ наизусть. Он сидел на скамейке возле своего дома и ожидал звонка от Марка. Тошка не хотел с ним разговаривать, но знал, что все равно придется. Саму Агату показывали на видео лишь несколько секунд, когда врачи отводили ее в машину скорой помощи. Девочка была вся в грязи, но совсем не выглядела больной или испуганной. Она твердо ступала по земле своими босыми ногами и даже брезгливо сбросила с себя одеяло, накинутое ей на плечи врачами. «А вот и Марк», — посмотрел Тошка на высветившийся на экране номер друга и, выждав несколько секунд, принял вызов. «Слушай, ее отвезли в больницу, где работает Лида. Я собираюсь туда. Ты со мной?» «Ты хотя бы извинился перед Филом», — ответил без энтузиазма Тошка. «Я извинюсь, извинюсь при возможности, только приезжай». «Хорошо, возможность у тебя скоро будет, потому что я приеду вместе с ним». В динамике несколько секунд молчали. Было слышно лишь тяжёлое нервное дыхание Марка. Тошка знал, что его друг просто в ярости, но выбора у него всё равно нет. «Ладно, приезжайте. Встретимся у входа». Саша. Саша сделала шаг и погрузила ноги в воду по щиколотке. Их тут же резанул холод. Девочка не спешила. Она прекрасно знала, что если во время плавания сведёт ногу, то на дно пойдёшь быстрее камня. И неважно, как хорошо ты умеешь плавать. Обернувшись к Агате, Саша посмотрела на неё с мольбой в глазах, надеясь, что та предложит что-нибудь другое. «Не бойся, лес не даст тебе утонуть», — подбадривала Агата. «Говоришь так, словно он живой», — дрожа от холода, ответила Саша. «Так и есть, он живой». А ещё очень важно окунуться в воду с головой». «Это ещё зачем?» — нахмурилась Саша. «Перед сердцем леса нужно предстать абсолютно очищенным. Это закон», — пожала плечами Агата. «Ох-ох-ох», — ох». Саша начала погружаться в воду, потирая себя за предплечье. Грязь с тела девочки кругами расползалась по водной глади. Дно было неровным и жёстким. Сначала Саша думала, что идёт по каким-то камням. Но, взглянув сквозь кристально чистую воду, поняла, что дно под ногами – это сплошные корни, тянущиеся к центру озера. Когда вода дошла до подбородка, а тело начало привыкать к температуре, Саша оттолкнулась и поплыла. Чем дольше она смотрела на дерево, тем больше ей казалось, что нет ничего прекраснее и необычнее его. Настал момент, когда нужно было погрузиться в воду полностью. Саша задержала дыхание и опустила голову под воду. Легкие напряглись. Она плыла и разглядывала странное дно, напоминающее огромную паучью сеть. До слуха Саши стали доноситься отрывистые звуки, словно кто-то пытался что-то прокричать, но слов было не разобрать. Она решила, что это просто звон в ушах, вызванный ледяной водой. Воздух в легких заканчивался, и Саше пришлось вынырнуть, чтобы снова наполнить их. На берег она вышла совершенно чистой. Ни грамма грязи не осталась на ее теле с ног до головы покрытым мурашками. Голос, который она слышала под водой, снова долетел до ее слуха. Девочка подошла ближе к природному гиганту и поняла, что голос исходит из него. «Господи, что же я делаю?» – спрашивала сама себя Саша, подойдя вплотную к дереву и протянув руку к его стволу. «Я не хочу оставаться здесь навсегда. Пожалуйста, отпусти меня!» – обратилась она к дереву, касаясь его рукой, и, потирая, словно это была лампа с джином внутри. Саша почувствовала сильнейший пульс внутри дерева. Оно было живым. Огромная сила брулила в этом, казалось, мертвом исполине. «Я не хочу оставаться здесь навсегда», прошептала Саша еще раз и зажмурилась. Она почувствовала, как корни дерева проникают в ее руку, как распространяются под кожей, как пульс дерева становится ее собственным сердцебиением, она услышала голос леса. Он рассказывал ей свою историю. Мир вокруг исчез. Саша все еще стояла с закрытыми глазами и держала руку на стволе дерева. Казалось, время остановилось и больше никогда не вернет свой ход. Впервые за всю жизнь она не чувствовала себя никем и ничем, словно она никогда и не существовала. Пока легкое касание ветра не вырвало ее из этого небытия. Не без труда разомкнув слившиеся веки, Саша огляделась по сторонам. Озеро и лес вокруг были теми же, что и несколько минут назад, а может быть, несколько тысяч лет назад. Ветер снова коснулся кожи девочки и растрепал волосы. Саша взглянула на дерево, и рот ее непроизвольно раскрылся. На только что голых безжизненных ветвях сейчас сидела пышная шапка ярко-зеленой листвы. Это было невероятно и так красиво. Саша попыталась позвать новую знакомую, но через ее открытый рот не вышло ни единого звука. Она попробовала снова и снова, но голос не появлялся, словно кто-то поставил Сашу на беззвучный режим. На берегу не было ни души, кроме нескольких огромных пятнистых оленей, плакающих языками воду из кристально чистого озера. Раздался голос. Вернее, это был даже не голос, скорее ощущение, что с тобой разговаривают. Слов было не разобрать. Но Саша все равно понимала, что ей пытаются объяснить. С девочкой говорил какой-то дух. «Дух леса, сердце леса», — кивнула собственным мыслям Саша. Он нашептывал ей песню спокойствия и гармонии, и в этой мелодии хотелось раствориться. Саша слушала и наслаждалась, разглядывая мир вокруг себя. Деревья оказались еще выше, чем были прежде, озеро шире, а небо чище. Ни одной белой полоски, что обычно оставляют за собой пролетающие самолеты. Всё вокруг так и кричало о своей первозданности. В груди зародилось сильное желание посмотреть на лес сверху, и как только Саша задумалась об этом, ветер снова подул и подхватил ее, словно оторванный от ветки высохший лист. Он крутил девочку в воздухе, подкидывая все выше и выше пока Саша не взлетела так, что макушки самых высоких зеленых гигантов оказались далеко под ее ступнями. Лес простирался почти до горизонта, и лишь приглядевшись, можно было различить желтую полоску пустыни на его краю. Ни одного дома, ни одной протоптанной или закатанной в серый асфальт дороги, даже линии электропередач, которые обычно прокладывают между городами через леса и поля, не было видно, куда ни направь взгляд. Мир был зеленым и абсолютно девственным, без единого следа человеческого присутствия. Сашу бросило вниз и понесло к земле. Она мчалась выпущенной стрелой, стремясь своей макушкой пробить почву. Дыхание перехватывало, внутренности сжимались от страха, но Саша подсознательно чувствовала, что ей не дадут разбиться. «Лес не позволит», — так обещала ей Агата. Почти у самой земли девочку подхватил новый поток воздуха, и мягко перенаправил вперед. Сашу носило так, что ветер свистел в ушах. Несмотря на бешенную скорость, она в деталях могла разглядеть кипящую вокруг жизнь. И привычные учебникам зоологии, и совершенно неизвестные науке животные вели здесь свое существование в гармонии с растениями и насекомыми. Вот несколько огромных оленей перепрыгнули поваленное дерево, вдоль которого трусило семейство кабанов — уверенно спешащих куда-то в сторону болот. Неподалеку от них лиса загнала какую-то мышку в нору и лапами пытается ее оттуда вытащить. Огромный бурый медведь обдирает кусты с ягодами, забавно работая челюстями. На ветках о чем-то судачат черные, как ночное небо, вороны. Никто из живых существ не видел ее. Она была фантомом, бестелесным духом, способным проходить сквозь предметы и совершенно не влиять на окружающий мир. Саша летала по лесу, совершенно не задумываясь о том, сколько сейчас времени и какой сегодня день недели. Это же рай, настоящий, я в раю, — решила для себя девочка, и слезы радости наполнили ее глаза. Сомнений быть не могло. Саша столько читала и слышала о райском саде, что у нее в голове сложилась четкая картинка, которая почти ничем не отличалась от того, что было сейчас перед глазами. Ветер снова подул и отнес Сашу на край леса, туда, где заканчивалась жизнь и начиналась пустыня. Здесь сухая безжизненная земля не могла родить ни одной травинки. Выжженная солнцем почва трескалась и пыталась подобраться все ближе к лесу, чтобы сожрать его. Но Саша чувствовала, как природа со своей стороны делает то же самое и побеждает. На глубине нескольких метров, прорывая себе путь к поверхности, словно черви, ползли корни. С каждой минутой они неумолимо распространялись все дальше и дальше. Постепенно из мертвой земли появлялись зеленые побеги и ростки. Саша не могла взять в толк, как это выходит. Ведь она помнила с уроков биологии, что подобным образом развиваются грибницы, но никак не деревья. Неужели учителя чего-то договаривают или не знают, вертелось у нее в голове. Внезапно кто-то поставил время на перемотку. Солнце, словно железная граната на цепи, раскручиваемая метателем молота, взлетало на небо и садилось все быстрее. Саша наблюдала за тем, как зеленое пятно леса стремительно расползалось по земле, даруя ей жизнь. И вот, наконец, она увидела их, людей. Из безжизненной пустыни, гонимые ветрами и страхом, они явились во время очередного заката. Ведущие за собой стада животных — и одетые в их же шкуры, держащие в руках мощные дубины с привязанными к их концам заостренными камнями, с мертвой землей на ступнях, люди подошли к лесу и организовали привал. Саша наблюдала за ними из ближайших кустов, стараясь не привлекать к себе внимания, забыв о том, что она невидима. «Вот это да, настоящие древние люди!» — разглядывала она племя переселенцев. «Вот он, священный лес!» Торжественно произнес человек, одетый и выглядевший лучше остальных. Он держался уверенно и шел впереди. Не было сомнений, что он стоит во главе этих скитальцев, как какой-нибудь вождь. «На ночь встанем здесь», — скомандовал человек. Люди послушно начали выполнять приказы. Мужчины сняли с допотопных телег поклажу и принялись разворачивать ее на земле, а женщины, взяв в руки сосуды для воды и корзины для сбора ягод, Направились в сторону леса, но не дошли несколько метров. Навстречу им из земли резко точно змеи из своих нор вырвались огромные живые корни и перегородили путь. Саша дернулась от неожиданности и даже вскрикнула, но никто этого не услышал. На десятки черепков разбились о землю глиняные горшки. Женщины бросились в рассыпную, а те, у кого от страха подкосились ноги, поползли спиной вперед, вопя от ужаса. «Не убивайте! Не убивайте!» — умоляли они, расползаясь в разные стороны, как насекомые от ботинка. Бросив свои дела, мужчины кинулись на помощь женам. «Как странно!» — подумала Саша, наблюдая за суматохой. «Разве я должна понимать их язык? Если, конечно, это не сон!» «Дьявольщина! Проклятое место!» — слышались крики собирающихся в попыхах людей. «Тихо! Тихо! Стоять!» послышалось откуда-то с задних рядов Саша прищурилась, пытаясь разглядеть, кто там пробирается вперёд, небрежно расталкивая возбуждённых соплеменников. Из толпы показалось высокое и осушенное ярким солнцем и временем тело, на худой шее, что переходила в практически лысую небольшую голову, переливались и побрякивали разноцветные гладкие камушки, различные ракушки и мелкие косточки. Мужчина шёл пригнувшись, потому что вел за собой молодого ягненка, держа его за шерсть, и что-то бормоча себе под острый птичий нос. «Должно быть какой-то шаман», — решила Саша, разглядывая его. Подойдя практически вплотную к корням, мужчина, не разгибаясь, задрал к небу голову, поднял свободную руку и, открыв рот, начал обращаться к небесам. Голос его был низким, как гул грозы, и таким же мощным. Каждое слово звучало, как отзвук грома. Шаман просил небеса помочь его народу. Соплеменники вторили ему вполголоса и тоже не сводили глаз с неба. Саша чувствовала, как помимо неё, из зарослей за людьми наблюдают сотни глаз животных, пришедших к краю своего мира, чтобы посмотреть на странных чужаков. Закончив говорить с небесами, старик выставил руку и один из его соплеменников вложил в нее заостренный камень. Грубо зажав ягненка между ног, он занес камень для удара. Саша слышала испуганное облияние и видела, как обезумел взгляд животного, как в ужасе оно пыталось вырваться, чувствуя свою скорую кончину. Девочка хотела закрыть глаза, чтобы не смотреть, но у нее ничего не вышло. Веки ее словно отсутствовали, а голова не поворачивалась. Саша была вынуждена смотреть, как камень вошел в шею ягненка и углублялся в нее все сильнее, а кровь била фонтаном, окрашивая землю и ноги старика в темно-красный цвет. Стойте, Саша вырвалась из укрытия, но никто не обратил на нее внимания. Прекратите, хватит, кричала она, срывая голос, но все было тщетно. Сашу никто не видел. Пилящими движениями Шаман быстро увеличивал смертельную рану, и его соплеменники одобрительно кивали и улыбались. Воздух стал тяжелее, а небо как будто почернело от вида происходящего. Они убегают, пытаются спастись. Шептал Саша голос, рассказывая о животных, что в ужасе уносятся в вглубчащи. Она слышала и видела, как матери прячут своих детей поглубже в норы, чтобы те не попали в руки этих иноземных убийц. Люди продолжали восхвалять жертву, принесенную их шаманом. Искрящиеся кровожадностью глаза толпы разжигали костер ненависти внутри Саши. Когда обескровленный ягненок обмяк, шаман небрежно подтащил его к траве и, оставив там, быстро отошел назад. От мужчины исходила огромная энергия, приводящая в ужас и притягивающая одновременно. Саша отошла в сторону и продолжала наблюдать. Корни настороженными змеями поползли к еще не остывшему телу жертвы. Остальной скот, чуя тревогу, разбегался в стороны. Люди пытались удержать своих напуганных животных, Хотя сами были в еще большем ужасе, наблюдая за тем, как живые корни окружают мертвого ягненка. Мир замер в ожидании. Корни достигли одного из копыт и, коснувшись его, резко отпрянули, пронзенные жуткой болью. Саша почувствовала эту боль. Все тело словно прошибло током, а сердце сдавило так сильно, что хотелось вырвать его из груди, лишь бы эта боль прекратилась. Лес хотел помочь хотел оживить несчастное животное, принесенное ему в ненужную жертву дикарями. Но корни не могли даже прикоснуться к невинно убитому, они обжигались об отпечаток, оставленный несправедливой смертью. «Этот бог получил наши дары», — торжественно произнес шаман, обращаясь к племени. «Он доволен, он примет нас к себе. Вперед, не бойтесь, я чувствую, что в этом лесу нас ждут вода, еда и кровь. Смелых оказалось не так уж много. Страх перед живыми корнями был сильнее желания набить животы и укрыться от непогоды. Двое рослых мужчин встали с колен и медленно двинулись в сторону чащи. Корни неподвижно лежали на земле, не проявляя ни малейшей агрессии. Но как только ступни мужчин коснулись травы, древесные щупальца резко поднялись над землей, взметнув в воздух пыль, и мгновенно обвели тела пришельцев, не дав им даже пикнуть. Безжалостными удавами они окольцовывали свои жертвы и сжимали их. Послышался хруст, это ломались ребра. Саша чувствовала, как усилился, а позже замедлился пульс этих смельчаков, как страх острыми зубами вгрызается в их сердца. Она слышала, как воздух вырывался из их легких со свистом и лопались от напряжения глазные яблоки. Племя забилось в панике. Визжащие от ужаса люди бросились бежать как можно дальше в пустыню, оставляя свои пожитки и своих животных. Шаман упал ниц и принялся окланяться лесу без умолку, повторяя одни и те же слова «Помилуй, о великий лес, помилуй!» «Стоять! А ну вернитесь! Вернитесь и повторяйте за мной!» Большинство сбежало, но были и такие, кто не мог даже под страхом смерти воспротивиться приказу шамана. Люди обернулись и увидели, что их посредник между материальным миром и духовным никуда не бежит и произносит молитву, стоя на коленях. Один за другим они начали возвращаться и падать ниц. Через несколько минут голоса слились в один протяжно-утробный звук, больше похожий на вибрации. Молитва длилась бесконечно долго. Солнце, устав быть свидетелем кошмарного дня, скрылось за верхушками гигантских деревьев, а люди продолжали повторять раз за разом свою молитву, пока их голоса не высохли окончательно и не превратились в еле слышное сопение. Наконец, корни ослабили хватку. Два безжизненных тела рухнули на землю. На лицах блестели засохшие ручьи крови, вылившиеся из носов, ртов и черных глазниц. Осторожно забрав своих соплеменников для достойных похорон, люди поблагодарили лес и больше не смели ступать на его территорию, но и уходить далеко не спешили. Невидимая Саша блуждала между своими древними предками, слушала их разговоры, заглядывала в полудитие глаза, пытаясь понять, как они додумались до этой бессмысленной жестокости и кто подсказал им поступать именно так. И снова кто-то ускорил время. Солнце взлетало и опускалось с небес, облака набухали и таяли, осыпаясь на землю то дождём то снегом, а лес продолжал распространяться по земле. Правда, теперь рядом с ним закрепилось небольшое поселение. Несмотря на произошедшее с их сородичами, племя объявило лес своим божеством и отныне поклонялось ему, мечтая однажды получить благословение и возможность проникнуть в его райские кущи. Жертвоприношений больше не было, и корни, в свою очередь, не атаковали новых соседей, но и жизнь под ногами людей распространялась неохотно. Она пробивалась из земли лишь мелкой травой или шайниками, быстро подчищаемыми ненасытным домашним скотом. Часть пустыни, где из камней и глины выросли уродливые человеческие жилища, стала недоступной для леса. Он обошел ее стороной. Саше это все казалось мерзким. Но от одного небольшого поселка мало вреда, пусть живут себе. Только было, подумала она, как ветер снова подбросил ее вверх и, крутя в воздухе, поднял выше прежнего. Саша ахнула, увидев, как мир изменился. Людские поселки распространялись по земле как метастазы, о которых Саша начиталась в интернете, когда ей поставили диагноз. Огромные проплешины поселений небрежно разрывали зеленые ковры природы. Между селами протаптывались дороги, через реки и ручьи возводились переправы и мосты, там и тут вырастали погосты. С каждым днём людей становилось больше, их границы расширялись, они все чаще опережали лес, захватывая новые земли, и приспосабливая их под собственные нужды. А еще они научились сами выращивать растения, пригодные в пищу и используемые в качестве лекарств. Со временем на горизонте возникли новые племена. Безжалостные, вооруженные до зубов, они ничего не строили, а только уничтожали, убивали, сжигали и грабили. Размахивая хорошо наточенным оружием, эти варвары беспощадно вырезали поселение за поселением. Саша собственными глазами видела, как творится кровавая человеческая история. Она гуляла на полях сражений, вдыхала едкий запах войны и страданий, кожей чувствовала жар сгорающих домов и тел. С помощью ветра Саша долетела до тех людей, что когда-то пришли сюда первыми. «Они идут! Идут!» — кричали израненные беженцы соседних уничтоженных сел, стучась в жилища своих мирно дремлющих соседей. В чертогах главы поселения был немедленно созван совет. Столбы черного дыма пожарищ коптящие небеса в соседних поселках, прекрасно побуждали на спешку. Саша тоже присутствовала на этом собрании в роли невидимого и незваного гостя. Она стояла посреди широкой комнаты и выслушивала мнения и поступающие предложения от рассевшихся внутри старейшин. «Мы не готовы», — сказал ходивший из стороны в сторону глава поселения. Он остановился рядом с Сашей, и тошнотворный запах его немытого тела чуть не сбил девочку с ног. «Наших орудий и людей не хватит, чтобы продержаться и полдня против этих варваров». «Нужно было учиться сражаться, а не копаться в земле», — рявкнул один из мужчин, то и дело, поглядывая в окно. «Мы жили в мире все эти годы, добывали еду, разводили скот». «Нам было непросто на этой земле. Откуда было взять силы еще и на армию?» — насупился глава. «Нужно уходить в пустыню», — раздалось с другого угла комнаты новое мнение. «Нет, нужно идти к соседям. Чем нас больше, тем больше шансов дать отпор». «Это все бессмысленно. Мы умрем в любом случае. Вопрос времени». Взвинченные люди пытались перекричать друг друга, размахивали руками, Плакали, рвались в драку. Воздух трещал от напряжения. Саша с презрением смотрела на тщедушные, испуганные до смерти лица типичных управленцев, которые на протяжении всей истории человечества никогда не были готовы к реальным вызовам. «Нужно идти в лес», заявил своим тяжелым, громоподобным голосом только что вошедший шаман. В помещении тотчас воцарилась гробовая тишина. На шее пожилого мужчины, Позвякивали те же разноцветные камушки и кости, что Саша видела прежде. Он был поразительно похож на своего предшественника, и энергия, исходящая от него, была столь же мощной. Она буквально сочилась из его тела. Саша понимала, что это не может быть один и тот же человек. Она знала, что прошло немало лет, возможно, несколько сотен. Шаман, приказавший принести в жертву лесу ягненка, давно уже должен был раствориться в земле. Скорее всего, перед ней стоял его кровный потомок. «В божественный лес?» — прерывающимся от волнения голосом спросил один из старейшин. «Но это же невозможно. Нас не пустят. Мы не...» «Выхода нет», — прервал его совершенно каменным выражением лица шаман. «Мы должны идти. Но ведь нас убьют. Ты знаешь, это лучше нас». озадаченно посмотрел на него глава поселения. «Проще дать бой человеку, чем Богу». «Мы не будем сражаться с ним», — помотал головой шаман и, обведя всех присутствующих своим тяжелым, как небо, взглядом, объяснил свой нехитрый план. «Если бы он хотел нашей смерти, то уже давно бы изничтожил нас. Мы в очередной раз покаемся в грехах наших предков и попросим убежища. Прошло очень много времени. Возможно, лес смилуется над нами и простит грехи наших пращуров. Идемте, нужно собирать людей. Договорив, он не стал дожидаться одобрения совета и вышел на улицу. Старейшины молча переглядывались какое-то время, а потом уставились на главу поселения. Тот задумчиво жевал сухие губы, словно не замечая всеобщего внимания. «Вы слышали его. Лучшего выхода у нас нет. Сейчас только боги могут спасти нас», — сказал он, и вышел наружу, чтобы сообщить всем остальным о принятом решении. Старейшины молча переглянулись и, встав со своих мест, двинулись в сторону выхода. Как и много лет назад, толпа измученных и запуганных людей, обвешанных с головы до ног личными пожитками или несущих на носилках и плечах своих родных, ковыляла в сторону леса. Они собирались снова попросить у него приюта и защиты от наступающей на пятки упрямой и безжалостной смерти. Как и тогда, на подходе к деревьям из земли вырвались огромные живые корни и перегородили путь беженцам. «Стоять!» — прогремел, не оборачиваясь к соплеменникам, идущий впереди шаман. Голос его эхом разлетелся над округой и достиг слуха каждого человека. В возникшей тишине он медленно опустился на колени, коснулся лбом выгоревшей на солнце земли и начал нараспев произносить молитву. Переглянувшись между собой, люди незамедлительно последовали примеру своего духовного наставника. Все от мала до велика, включая главу и весь совет поселения, коснулись лбами шершавой грязной почвы, что недавно топтали ногами, и не отрывали от нее голову несколько суток. Многие теряли сознание от голода или обезвоживания, но шаман запрещал останавливать молитву. «Я слышал голос леса, он велел нам очиститься». Говоря это, он жестко хватал за руку поднимающихся с земли старейшин, что не могли больше терпеть нестерпимую боль в коленях, спине, голове и силой опускал их обратно. Необходимо до основания выжечь порочные мысли и пообещать единому Богу чтить законы жизни, которые он несет по земле. Здесь наше спасение. Просите его, просите его корни связаться с вашими сердцами. Люди продолжали молиться. Многие, не выдержав, уходили. Кто-то бежал в пустыню, другие возвращались домой, собираясь встретиться со смертью лицом к лицу, третьи отправлялись в сторону захватчиков, чтобы присоединиться к ним или попытаться выжить в плену. Когда шаман убедился, что все неверные отсеялись, а те, кто остался, искренне уверовали, он встал с колен и направился в сторону чащи. Затекшие ноги плохо слушались, а на лбу блестела кровь, подкрашенная землей но шаман этого не замечал. Он шел вперед, не оборачиваясь, шаг его был неровным, но уверенным. Саша снова гуляла между рядами людей и в звенящей тишине заглядывала в хрустально чистые глаза. Вся агрессия и первобытная дикость были выжжены и выскоблены молитвой. Люди забыли, кем они были, когда шли сюда. Теперь они были чистыми листами, готовыми войти в райский сад. Саша чувствовала это. Пройдя мимо неподвижных корней, шаман снял свои немногочисленные одежды, оставив лишь амулеты на шее, и зашел в чащу. Тревожный благоговейный шепот соплеменников провожал шамана, пока тот не скрылся за густой листвой. «Корни не тронули его! Не тронули!» — взорвалась тишина воодушевленными выкриками. «Бог нас простил! Мы можем войти!» Как только оцепенение спало, люди услышали приближающегося врага. Они не заметили, что тот уже наступал им на пятки. Запах крови и свежих пожарищ обжигал легкие. От топота завоевателей содрогалась земля. Смерть пустилась голопом. Люди встали с колен и неуверенно направились в сторону корней. Скидывая свою одежду там же, где это сделал шаман, они заходили в чащу, волоча за собой раненых и оставляя свою прошлую жизнь позади. Саша замыкала собой толпу просветленных, ощущая себя с ними одним целым. Она знала, что ее дом отныне здесь. Корни уже достигли ее сердца и сплелись с ним. Чудеса леса не заставили себя долго ждать. Многие раненые почувствовали себя намного лучше, как только их босые ноги ступили на вечно влажную землю, а сводящий с ума своей свежестью воздух ворвался в легкие. Спустя несколько часов... Раненые вместе с остальными уже могли преодолевать большие расстояния, перешагивать упавшие ветки и бороться с зыбкой почвой вблизи болот. «Только посмотрите на эти деревья. Они просто огромны. Да если в нем вырубить дупло, там смогут жить три человека. И огонь. Мы никогда не будем мерзнуть», — ликовал один из старейшин совета, когда люди сделали привал на одной из редких прогалин. «Вот тогда...» Радостно засмеялся он. «Гляньте-ка!» Он указал в сторону кустов, из которых показалась морда оленя. Любопытное животное вышло из зарослей и, подойдя к людям, разглядывало их, словно внезапно выросший на его привычном пути волчий ягодник. «Это просто чудо какое-то! Сплошное мясо! А шерсть! Да мы можем...» Мужчина не договорил, ища глазами предмет покрепче, чтобы размажить череп этому наивному зверю. «Никакой охоты, никакой вырубки деревьев, никаких костров», — прогремел шаман, смерив взглядом соплеменника. Затем он подошел к оленю и выставил вперед руку. Зверь осторожно обнюхал ее и лизнул. Шаман в ответ погладил по морде благородное животное. «Нас встречают как родных. Мы не должны отвечать злом на добро и честь, оказанную нам этим местом». «Но... но как же нам тогда выживать?» всё племя уставилось на шамана. «И правда, как нам жить? Что есть?» Спросил бледный от усталости глава поселения. Его запавшие глаза и выпирающие острые скулы говорили о серьезном истощении после длительного похода и предшествующей ему усердной двухдневной молитвы без еды и воды. «Вы должны были оставить свое неверие позади». Раздраженно рявкнул шаман, но, быстро успокоившись, добавил. «Лес обеспечит нас всем необходимым. Раз вы отдаете ему свои сердца, он отдаст все, что имеет. Вы ни в чем не будете нуждаться». «Откуда ты знаешь? Смотри». Шаман подошел к главе поселения и, присев на корточки возле его ног, раздвинул руками невысокую траву. На свет явилось несколько мясистых грибных шляпок. Из толпы послышались восторженные охи. «Откуда мы знаем, что это съедобно?» — спросил кто-то. «Слушайте лес. Он подскажет, если вы спросите, покажет, если вы не можете разглядеть, он поможет, если вам станет плохо». Сказав это, шаман аккуратно оторвал шляпку гриба и надкусил ее. Доживав гриб, он подошел к тоненькому ручью, журчащему за кустами, и, зачерпнув холодную воду руками, выпил. «Лес — это жизнь, жизнь — это лес, мы с ним теперь одно целое, защищайте его, и он защитит вас. Ешьте, но не разоряйте, пейте, но не загрязняйте, укрывайтесь, но не ломайте». Убедившись, что их шаман не корчится в предсмертных конвульсиях, люди бросились искать еду под своими ногами, собирать ее на деревьях, срывать с кустов и выкапывать из земли точно дикие звери. Набивая животы грибами, размазывая по лицу ягодный сок и хрустя всякими мелкими корешками вперемешку с землей, они не заметили, как корни вцепились в их тяжелораненых и горячечных соплеменников и потащили в сторону ненасытной пасти трясины. Наблюдавшая со стороны Саша решила пойти следом. Она заглядывала в напуганные до смерти глаза. Рты несчастных были так плотно заткнуты корнями, что рвались губы. Лишь слабое мычание напоминало о том, что люди еще в сознании. Саша помнила, как сама недавно оказалась на дне болота, где из нее была высосана смертельная болезнь. Грязь забрала другую грязь. «Счастливые», — смотрела Саша с искренней радостью на этих беспомощных. «Они будут жить, будут спасены». Девочка проследовала за ними до самого болота, где тела медленно начали погружаться в темную густую жижу. Сначала ступни, потом колени, таз, грудь, подбородок. Медленно под воду ушли головы, оставив после себя лишь несколько пузырьков воздуха. В какой-то момент Саша почувствовала на себе чужой взгляд. Обернувшись, она увидела сидящего неподалеку на корточках шамана, уставившегося прямо на нее. В том, что Саша невидима и ее никто не слышит, сомнений не было. Но шаман словно приковал ее к земле своим взглядом. Он как будто глядел прямо ей в глаза, забирался в самую душу. Лес накрыла густая тень. Затем вспыхнуло солнце, и снова тень. Время в очередной раз поскакало голопом. Вот из болота вышли люди, теперь они выглядели здоровыми. Их некогда отрубленные конечности были на месте, а смертельные раны зарубцевались, превратившись в уродливые шрамы. Из болота вышли не все, чуть меньше половины. «Кому-то нужно чуть больше времени», — решила для себя Саша. Блуждая между деревьями, она наблюдала за тем, как племя меняет свой жизненный уклад, как дожди древнего неба смывают привычки людей, как преображается их внешний вид, становясь все менее человечным. Под землистого цвета кожей поползли паутины грибниц, из голов вырастали рога, менялись и грубели лица, кости становились более эластичными. На руках людей распускались почки, в волосах наливались соком дикие ягоды. Этот процесс эволюции совсем не походил на то, что описывали Дарвин и школьные учебники по биологии. Люди становились частью природы. Им больше не требовались ни крыша над головой, ни животная пища, ни огонь. И все то время, пока Саша со стороны наблюдала за трансформациями, Ее не покидало ощущение, что кто-то продолжал наблюдать за ней. Очередной раз, зайдя за макушки деревьев, солнце не спешило подниматься. Время остановилось. Саша прогуливалась по ночному лесу и наслаждалась его сумеречными красотами. Она уже с легкостью узнавала некоторые елки и, не глядя играючи, перепрыгивала через знакомые ямки. Мир вокруг стал таким привычным и родным. Могло показаться что покой здесь будет длиться вечно но все изменил громкий истошный крик уходите не смейте трогать это священное место убирайтесь прочь звучали наперебой голоса разлетаясь эхом мы уничтожим вас всех до одного проклятое чудища вырубим вместе с деревьями а вашей кровью удобрим наши поля с надрывом отвечали им кроме голосов слышались ритмичные глухие удары топоров лязг железа и треск костров. Что-то назревало, и Саша рванула в сторону шума. Ветер неумолимо дул ей в спину, помогая двигаться быстрее. Волосы спутывались на лице и мешали обзору. Но для бестелесного духа, умеющего проходить сквозь любые преграды, способность видеть была не главной. Вскоре на пути Саши попался первый обкусанный топорами пень. Дерево было срублено практически у основания. На земле виднелась глубокая борозда, оставленная стволом, словно гигантским трупом, который небрежно тащили. В сердце Саши больно кольнуло, когда она взглянула на кольца, прожитых деревом лет. Ветер подул сильнее и вытолкнул ее прямиком на огромное вытоптанное поле, где будто над гроби торчали сотни таких же несчастных обрубков. Неподалеку, в свете красных костров, Саша разглядела вооруженную армию чужаков. Это были не те оборикены, что недавно сменили на бедренную повязку на подобие портков и точили камня камень. Здесь собралась полноценная армия в кожаных доспехах с острыми железными орудиями наперевес. Вот только это были совсем не чужаки. За их спинами Саша разглядела высокий подсвеченный факелами длинный забор из тесно вбитых кольев, за которым виднелись покатые крыши домов и сторожевые вышки с часовыми. Перед огромными распашными воротами в землю были вкопаны высеченные из мертвых деревьев языческие идолы. Их суровые лица также подсвечивались факелами. На том месте, где раньше стояло небольшое поселение и пара десятков домов, вырос целый город. «Как я могла проглядеть это?» — произнесла Саша вслух, не боясь быть услышанной. «Вы больше не срубите ни одного дерева и не убьете ни одного зверя!» «Ваше оружие нас не пугает», — послышалось из чащи. Саша обернулась. В густом мраке леса мелькали силуэты его жителей. Несмотря на их смелые угрозы, девочка чувствовала, что они напуганы. «Что ты там кричишь, тварь безбожная? Выйди на свет и повтори, иначе я принесу свет к тебе!» Громко насмехался над ним человек, стоявший во главе армии города. Саша подошла ближе, и увидела последствия недавней битвы. Десятки трупов лесных жителей и зверей остывали на покрытой пеплом земле. Из их спины грудных клеток торчали стрелы и топоры. Были жертвы и с другой стороны. Огромные куски отрубленных корней все еще сжимали смертельной хваткой глотки агрессоров. Лес проигрывал. Его собственных сил, как и сил его защитников, не хватало против хорошо вооруженных людей. «Луки!» — скомандовала хрипшим голосом, командующий наступлением, и сотни людей, подняв в воздухе свое оружие, приложили стрелы и натянули тетивы. «Изгнать демонов!» В воздухе засвистело, послышались крики. Силуэты лесных жителей устремились в чащу. «Топоры!» — «Топоры!» — снова прохрипел военачальник, и вооруженные огромными двуручными орудиями люди двинулись в сторону леса, чтобы отрезать от него еще один лакомый кусок. Саша вспомнила мятежников, пытавшихся убить ее и Агату, точно такими же топорами. Корни вырвались из земли и пошли в контратаку. Сердце Саши ликовало, когда несколько человек были с хрустом сломаны пополам, словно сухие ветки. Она и предположить не могла, что может вот так легко смотреть на подобную жестокость. Но лесорубы не убежали в страхе, они атаковали корни со всех сторон, и, несмотря на то, что те могли убить самым страшным образом, нещадно рубили их своими топорами. Покончив с корнями, люди окружали по очереди каждое дерево, словно стая волков загнанного лося, и вонзали в него свои острые металлические клыки. Ночь наполнялась печальными звуками и запахами смерти. Саша летела в сторону лесного озера, обратно к сердцу. Параллельно с ней туда устремлялись люди и звери, спасающие свои шкуры. Постепенно звуки войны остались позади. Деревья расступились и Саша вылетела на залитый фосфорным светом лунный берег, где уже собрались в круг люди леса и переводили дыхание. «Ее нужно убить!» — слышались голоса изнутри круга. Это же совсем дитя, она не виновата. Это ребёнок-убийц, они хотят только одного — уничтожить наш дом. А мы поклялись его защищать». Саша прошла сквозь полотно жмущихся друг к другу защитников и увидела в центре круга девочку лет восьми, стоящую подле шамана. Девушка была напугана до смерти. Она часто дышала, а всё её тело колыхалось от сильной дрожи. «Неудивительно». Подумала Саша, оглядев рогатых существ, чьи лица скрывали листья и ветки. Саша подошла ближе и заметила, что у девочки из плеча торчит стрела. Должно быть, она находилась где-то поблизости, когда началась битва. «Убить ее немедленно!» — рявкнул один из мужчин и сделал шаг вперед. «Нет, никто не тронет ребенка!» «Да и плевать, она и сама справится!» — усмехнулся женский голос намекая на смертельную рану девочки. «Мы вылечим ее и отправим домой», — сказал шаман. «Что? Вылечим и отпустим? Это еще с какой стати?» Поднялся недовольный ропот. «Это ребенок-убийц. Она живет в доме из наших срубленных деревьев. Ее семья питается убитыми животными. Ты сам учил нас, что это грех. Она вырастет и придет за нашими душами». «Да», — кивнул шаман. «Придет, если неправильно научить». Ноги у девочки подкосились, и она рухнула на землю. По разгоряченному лицу стекали ручьи холодного пота. Дыхание было прерывистым, и она, кажется, начинала терять сознание. «Нам не нужны здесь чужаки», — не успокаивалась толпа. «Это не вам решать, а Богу». Он говорил со мной, и его воля гласит, что мы не должны убивать этого ребенка. Шаман поднял девочку на руки и понес в сторону воды, куда опустило бездвиженное тело. «Она поможет нам победить», — сказал он, глядя, как подсвеченная луной вода обволакивает своими бездонными объятиями маленькое тело. «Каким образом?» «Увидите». Подстреленную девочку звали Злата, она была дочерью мельника. Злата сбежала от родителей после того, как мать в очередной раз выпорола ее. Причины для порки находились каждый день. В тот раз девочка получила розгами по мягкому месту за случайно опрокинутую муку. заплаканную и несправедливо наказанную ноги понесли ее к кузне, за которой они вместе с сыном кузнеца давно проделали дыру в заборе и иногда убегали из города, чтобы побродить по окрестностям и поиграть у бегущего из леса ручья. К самому лесу дети никогда не подходили ближе края тени самого высокого дерева. С ранних лет им строго-настрого запрещали приближаться к чаще, где по старым легендам обитают ужасные чудовища. Проверять подлинность этих рассказов совсем не хотелось, ведь даже взрослые не решались опровергнуть эти росказни и всегда держались от леса поодаль. Так уж случилось, что в тот день началась война между людьми и этими самыми чудищами. Как и многие другие, Злата впервые видела монстров из легенд своего народа. На ее коротком веку они ни разу не выходили из запретного леса. Девочка сидела на траве и плела венок из задуванчиков, когда с неба посыпался град из стрел. «Тревога! Тревога!» — послышалась со стороны городских стен. Оторвав взгляд от цветов, Злата собиралась немедленно бежать домой, как учила мать поступать в подобных случаях. Над ее ухом что-то просвистело и воткнулось в землю срубив желтую шляпку одного из цветков. «Стрела!» — сглотнула комок в горле злата и вскочила на ноги. Бросив венок на землю, она сделала было шаг в сторону дома, как в плечо что-то больно врезалось и сбило с ног. Стрелы смертельным роем летели со стороны городских стен. Одна из них хоть и не пробила детскую руку насквозь, но зато прошила кожу, мышцы и плотно засела в раздробленной кости. Тупой металлический наконечник явно был сделан сыном кузнеца. Боль была такой сильной, что Злата не могла подняться и просто хныкала, лежа на спине и теряя все больше крови. В этот самый момент кто-то схватил ее за ноги и поволок прямиком в сторону деревьев. Сначала Злата думала, что это чьи-то руки, но подняв голову, с ужасом поняла, что это длинные корни тащат её по земле. Последнее, что она увидела перед тем, как потерять сознание, был старый худой мужчина с птичьими чертами лица. Он коснулся лба девочки своей шершавой рукой и спокойным, но невероятно громким голосом сказал «Не бойся, никто тебя не обидит, теперь ты дома». Этой же ночью началась ее новая жизнь. Спустя четыре полные луны Саша шагала рядом с абсолютно выздоровевшей златой в сторону городских ворот. Смертельная рана зарубцевалась и превратилась в безобидный шрам. Кость срослась, и рука работала как прежде. Лес к тому времени сдал врагу еще несколько километров своей земли, и сотни деревьев уже успели превратиться в строительные материалы или сгорели в печах и кузнечном горне. Историю Златы Саша посмотрела как кино. Она уже не удивилась тому, что время может течь в разные стороны, а картинки перед глазами меняются легко, как новостная лента на экране смартфона. Город разрастался прямо на глазах. Саша видела, как несколько человек выкорчевывали огромные пни, отрезая их топорами от кровеносной системы леса, а также вбивали в землю колышки, размечая новые границы для смещения городского забора вперед. «Это дочь мельника? Эй, смотрите!» — закричал один из лесорубов, заметив злату, подходившую к забору. «Скорее открывайте ворота, сообщите родителям», – бежал он к охранникам. Саша вошла в город вместе со Златой. Взметаемый ветром песок городских улиц тут же забивался в глаза и нос. Пахнущие отбросами, застарелым потом и мясной отрыжкой горожане тут же окружили пропавшую девочку, закутали в какие-то тряпки, сунули в руки сухую булку и меха с водой. Затем схватили в охапку и понесли в сторону отчего дома. Мать покрывала ребенка горячими поцелуями и сжимала в объятиях. С мельницы в попыхах явился отец, весь в пшеничной пыли и с распухшими от слез глазами. Вызванный знахарь провел над ребенком длительный обряд, очищающий душу, проверил шрам, напоил горьким отваром из полевых трав, обложил оберегами. Родители беспрекословно следовали всем его указаниям. Злата вела себя странно. Она сдержанно реагировала на заботу и, не проронив ни одной слезы и не сказав ни слова, уснула. Все вокруг решили, что ребенок просто вымотан и болен. Еще бы провести столько времени в лесу среди монстров, любой на ее месте был бы скован ужасом и молчал. И только стоявшая у изголовья кровати Саша знала, в чем причина этой бесчувственности к заботе и ласке родных. Она понимала, что Злата никогда уже не будет прежней, ведь она увидела другую сторону жизни. Лес раскрыл девочке глаза на злодеяние ее рода, показал, как губительна и беспощадна человеческая сущность. Он коснулся сердца ребенка, проник в него, сплелся с ним корнями. На следующий день Злата вышла из дома и направилась прямиком к порогам своих друзей и подруг. Саша шла следом, разглядывая пыльные городские улицы и мечтая, как можно скорее покинуть их. Всюду Злату провожали любопытные взгляды. Горожане приветствовали ребенка добрыми улыбками, интересовались ее самочувствием, а сами перешептывались, как только девочка скрывалась за очередным углом. Мерзкое ощущение, налипшее на душу грязи, охватывало Сашу, когда она видела эти двуличные лицемерные физиономии и слышала их сплетни. «Здравствуйте! А Дианка дома?» — поздоровалась Злата, сидевшей на пороге одного из домов женщиной, которая что-то плела. «Здравствуй, Злата!» — не поднимая глаз, ответила та. «Диана в кровати. Ты же знаешь, что она плохо себя чувствует». Голос женщины был таким же сухим и грубым, как веревки, крутившиеся между пальцами. «Можно я зайду, поздороваюсь? Я не буду ее сильно тревожить». «Конечно, солнце, зайди. Дианка будет рада тебе». Улыбнулась женщина и подвинулась, чтобы освободить проход. Злата сделала шаг, и деревянные ступени под ее ногами скрипнули, отразившись болью в сердце Саши. «А когда-то это были стволы деревьев, что пели песни своей жизни», думала про себя невидимая девочка. Деянка спала на топчане возле очага, и, несмотря на то, что дома никто не топил и через открытую дверь гулял сквозняк, мучилась от жара. Обливаясь потом, она тяжело дышала и без конца елозила головой по шкуре, заменившей ей подушку. Болезнь подбиралась все ближе, мечтая скорее поставить точку в жизни девочки. Злата встала на колени рядом с под рукой. «Привет!» — слетела с высохшей губ Дияны. «Все будет хорошо, скоро ты поправишься», — не поздоровавшись в ответ, сказала Злата и достала узелок. развязав его Она пододвинула к себе плошку с водой, стоявшую возле кровати подруги, и высыпала в нее траву, землю, древесную кору, ветки и какие-то листья. «Что ты делаешь?» «Я помогаю тебе. Скоро ты будешь жить в новом доме», — ласково сказала Злата и погладила девочку по голове. «Но... но я не хочу в новый дом. Не переживай, все будет хорошо». Злата сжала в своих руках слабую ладонь подруги и кольнула ее чем-то острым. «Ай!» — вскрикнула Деяна. «Ты чего? Больно же!» Она хотела позвать маму, но сил кричать не было. Злата макнула, порез в грязную воду, а затем прошептала что-то. «Колдунья! Ты колдунья! Я расскажу папе! Тебя повесят, Злата! Знай, что повесят!» Заикаясь от страха, говорила Диана, и хотела было встать с Топчана, но Злата силой уложила ее обратно. «Я не колдунья, глупенькая. Я выздороветь тебе помогаю. Будешь петь и танцевать, как раньше, по полям бегать, кур гонять. Бояться меня не надо. Мы же подруги. Забыла?» — шептала девочка. Саша наблюдала за ритуалом с восхищением. Злата была просто умницей. Так быстро она всему обучилась. Злата подошла к маленькому окну под потолком и, высунув за него руку с плошкой, вылила содержимое на землю. «Скоро все будет хорошо», — улыбнулась она подруге и погладила по волосам. Не в силах больше сопротивляться, Диана закрыла глаза. Жизни в ней оставалось буквально на несколько дней. «Она спит», — улыбаясь, сказала девочка матери Дианы, когда уходила. «Спасибо, Злата, спасибо тебе большое» и хвала богам, что они вернули тебя домой к родителям. Мы все очень переживали, особенно отец Дияны. Он все боялся, что кто-то из его воинов попал в тебя, когда подняли тревогу». Злата еще раз украдкой улыбнулась и направилась в сторону другого дома. Страшная болезнь гуляла по улицам города последние недели. Много детей слегло с жаром. Сухой кашель, потливость, сбивчивость мыслей — и невероятная слабость, симптомы были одинаковые. Почти из каждой двери и окна раздавались стоны и жалобы, а еще молитвы богам неба, земли и воды. Злата обошла несколько домов с умирающими в них детьми, включая дом кузнеца, где со страшной хворью боролся ее лучший друг Войка. «Ты не бойся, Войка, я знаю, как помочь тебе», бодро заявила Злата, когда пришла навестить его. «Откуда знаешь?» прохрипел сын кузнеца. «А вот оттуда», — улыбнулась девочка. «Скоро сам все поймешь. Дай мне только свою руку и пообещай, что не заплачешь». и «Еще чего?» — усмехнулся бледный войка. «Я же кузнец, я вообще не плачу». Злата немного не рассчитала силы и с лихвой полоснула ножом по мозолистой ладони друга, оставив глубокий порез. «Ай, сдурела, что ли? Мне же рука для работы нужна». «Ничего страшного, скоро все пройдет. Ты же мужик, вот и терпи». Злата перемотала мальчишечью руку тряпкой и вернулась к ритуалу. «А что ты в лесу все это время делала?» — спросил Войка, рассматривая тугую повязку на руке, медленно багровеющую от проступающей крови. Дыхание у него было свистящее, и он то и дело морщился, пытаясь протолкнуть в себя воздух. «Училась», — коротко ответила Злата и вылила мутную воду в окно. «А чему училась?» — не отставал мальчуган. «Жизнь училась. Все, спи. Скоро увидимся», — бросила Злата и вышла прочь. «Странная какая-то», — донеслись до Саши слова войка когда она выходила следом за Златой. На главной площади города, разопревшие от работы воины, готовили оружие для будущей атаки на лес. Слух царапал скрежет тычильного камня, Земля то и дело подрагивала от катящихся по ней тяжелых бочек с маслом. В Кожаные колчаны, набивались стрелы, на луки с треском натягивались тетивы. Саша презрительно фыркнула, оглядывая этот карнавал смерти, и услышала, как Злата сделала то же самое. Они прекрасно понимали друг друга. Поздно ночью город проснулся от истошных воплей, доносящихся с разных его уголков. Перепуганные люди выбегали из домов, в чём были, держа на лопаты, топоры и палки, что нашлись в их жилищах. То тут, то там зажигались факелы. Вооружённая стража носилась от дома к дому и призывала попадающих на пути мужчин следовать за ними для помощи. «Что случилось?» — окликнул отец Златы вооружённого начальника городского гарнизона, бегущего в сопровождении нескольких воинов в сторону своего дома. «Деянка пропала». «Жена говорит, что ее корни забрали, и многих других детей тоже», промычал запыхавшийся мужчина в кожаных доспехах. Следом за ним бежала мама Деяны. Ее силы были на исходе, и она часто останавливалась, чтобы отдышаться. «Ужас какой!» — цокнул языком мельник. «Этот проклятый лес всех нас погубит. А ведь я говорил, что нечего туда соваться. Хорошо, что наша злата смогла вернуться». Обернулся он и хотел было прижать дочь к груди, но не увидел ее рядом с переполошенной женой. «А где Злата?» — крикнул мужчина в ужасе, вытаращив глаза. «Спит!» — ответила жена, заикаясь. Страх мужа передался ей моментально, и она выронила из рук глиняную чашку, с которой вышла на улицу. Придя в себя, женщина помчалась к топчану дочери. «Злата и Саша к тому времени...» уже стояли на берегу лесного болота, в окружении своей новой лесной родни и наблюдали за обрядом. Тела полуживых детей, доставляемые корнями в лес под землей, погружались в мутную, вязкую, вечно тревожимую глазами жижу, чтобы потом вернуться обновленными и здоровыми. Руководил процессией шаман. Злата широко улыбалась, глядя с совершенно спокойным видом в глаза войка, который хотел кричать, но не мог из-за переломанных рёбер и вывихнутой челюсти. результата путешествия под землёй. Чёрная вода затекала ему в рот и нос, а Тина залепляла глаза. Через минуту он уже опускался на дно, а поверхность болота снова затянулась густой зеленью. Этой же ночью лес наполнился душераздирающими криками и запахом крови. Горожане пришли, чтобы отомстить и вернуть своих детей. Ослепленные эмоциями, они вошли в самую чащу, и это была их роковая ошибка. На этот раз лес смог не только отразить нападение, но и нанести огромный урон противнику. Саша разгуливала среди деревьев, с наслаждением наблюдая за мельканием отступающих теней. В воздухе таял горячий пар, который выпускали легкие разрываемых на части и с хрустом ломающихся пополам агрессоров. Их топоры застревали в плотных стволах, стрелы рассыпались по земле и вдавливались в нее ногами отступающих. Армия горожан стремглав бежала за свои ворота, оставляя тяжело раненых бойцов на корм зверям и трясине. Две недели люди зализывали раны и придумывали самые изощренные способы расправиться с лесом раз и навсегда. Саша присутствовала на их собраниях, стояла в углу с ошарашенным видом, слушала эти безумные идеи. Самой популярной, разумеется, была идея пожара справедливости, который должен был спалить все до последнего куста. Людям было плевать на последствия, и они начали вовсю готовиться, пока одним ранним утром улицы не проснулись от новости, изменившей все. «Дети! Дети вернулись! Скорее, выходите!» — кричали осипшие после холодной ночи часовые. Из своих домов высыпали изнуренные бессонницей родители и босиком бежали в сторону ворот, за которыми стояли их чада. диянка диянка слава богам, ты в порядке!» Мать подбежала и закутала дочь в свои объятия. Отца не было. Он погиб в той самой ночной битве. Теперь его пост занимал дядя Деян и Белозар, стоящий в стороне и наблюдающий за воссоединением того, что осталось от семьи старшего брата. «Мама, мы пришли, чтобы рассказать вам о лесе» пыталась перебить плачущую мадриана, когда они всей толпой шествовали в сторону дома знахаря. Позже, позже, деточка, пусть сперва добромира смотрит тебя. Слава богам, ты выглядишь хорошо. Как себя чувствуешь? Таратори ломать, то и дело прикладывая свою вспотевшую шершавую ладонь к лбу дочери, а затем вытирая собственные слёзы. Знахарь не сразу впустил людей. Он судорожно бегал из угла в угол и подготавливал помещение для осмотра. Доставал из-за кутков снадобья, расчищал лавки от хлама, выметал мусор, развешивал дополнительные обереги. «Давай живее, Добромир, дети же ждут!» — крикнул страж. «Пусть заходят, но без родителей. Тут места и так мало. Я осмотрю всех разом», — послышалось изнутри. Саша вошла вместе с другими детьми. Дом знахаря был больше и выглядел богаче, чем тесные неказистые полуземлянки большинства горожан. Здесь вход стерегла массивная дверь, по углам сыхалась хорошо отёсанная мебель, в углу стояла настоящая глиняная печка. Две комнаты освещались большими окнами со ставнями и насквозь пропахли мазями и едким дымом из-за окуривания ежедневно проводимого лекарем. Саша сжала кулаки, оглядываясь по сторонам. Она оказалась внутри настоящей могилы, где тела деревьев бездушно распустили на табуреты и столы. Раньше это были величественные живые гиганты, тянущиеся к солнцу, дающие кровь насекомым и животным, поющие песню жизни, а теперь это просто предметы для чьих-то задниц и локтей. Упитанный бледнокожий лекарь, облаченный в просторные выстиранные тряпки, казался Саше обычным шарлатаном. Она с презрением наблюдала за тем, как он проводит свой примитивный осмотр. заглядывая в рты, трогает животы, слушает дыхание, рассматривает половые органы. Затем он поджег какую-то вонючую палочку, походил по кругу, размахивая ею и разгоняя дым до тех пор, пока у всех присутствующих не потекли слезы и сопли, и не начался неконтролируемый кашель. Этот знахарь ужасно раздражал ее своим видом и своими действиями но так или иначе часть выводов он сделал правильно. «Хвала богам нашим! Дети не только целы, но и смертельная хворя, владевавшая ими, отступила», — торжествовал Добромир, выйдя к людям, томящимся в ожидании возле его порога. «Хвала богам!» — вторили ему возбужденные таким заявлением родители. «Ваши боги ни при чем!» — грубо отодвинув старика, закричала Злата. Пулей, вылетевшая из дома, словно его охватил пожар. «Нас вылечил всего один бог. Это лес. Он и только он помог нам избавиться от болезни и излечил другие наши недуги». Несмотря на свой возраст и тонкий голосок, Злата говорила и рассуждала, как зрелая, умудренная годами женщина. «Дочка, что ты такое говоришь? Прекрати немедля!» Рявкнул на нее мельник и вышел вперед, чтобы схватить за руку и утащить домой. «Нет!» — завизжала девочка так сильно, что отец остановился. «Корни забрали нас, чтобы вылечить. Хранители леса спасли нас от смерти, и мы пришли сюда, чтобы рассказать вам об этом. Убедить вас, чтобы вы оставили деревья в покое. Потом мы вернемся обратно. Теперь наш дом там, а вы не должны больше нападать на него. Вам ясно? Закрой свой рот, маленькая ведьма. Демоны околдовали тебя еще в прошлый раз». «Это из-за тебя наших детей похитили!» Закричала мать одной из девочек и бросилась к своему ребенку. Остальные родители последовали ее примеру, но дети начали сопротивляться. «Отец, это правда, сам посмотри!» войка показал на отросшие на ноги пальцы, которые ему ампутировали в прошлом году, когда со стола упала кувалда и раздробила их. Увидев здоровую ногу, кузнец ахнул. Другие дети тоже начали демонстрировать своим родителям вернувшееся зрение и слух, выправленные и сросшиеся кости, исчезли буквально все видимые и невидимые увечья и мучившие их с рождения недуги. «Чудо! Божья милость! Добро!» — возносили к небу свои руки горожане. «Вы не слушаете взорвалась злата, и, достав из волос шиба силой вогнала его себе в палец, а затем надавила на кожу. Из раны на землю сорвалось несколько красных горошин. Там, где кровь коснулась почвы, вмиг выросли цветы. Остолбенев горожане не двигались с места, переводя взгляды с девочки на чудо. Стоявшие за спинами людей стражники обнажили оружие. Цветы распустились, но через короткое мгновение их лепестки поблекли и опали, стебли наклонились, потемнели и сгнили на глазах. Убедившись, что теперь все внимание приковано к ней, Злата спокойным голосом продолжила. «Мы должны уйти, наш дом теперь там», кивнула она в сторону леса. «Если мы не вернемся, то пропадем, как эти цветы», раздался глухой стук. Эта мать свалилась в обморок. Соседи, стоявшие рядом, тут же бросились приводить ее в чувство. но «Ну уж нет, проклятый лес не имеет права забирать вас у нас». Снова раздалось из толпы. «Если бы не лес, то смерть забрала бы нас гораздо раньше». На этот раз слово взяла Диянка. Толпа загудела, голоса звучали в разнобой и перебивали друг друга. Никто из горожан не хотел мириться с тем, что им пытались предложить собственные дети. Цепившись в дочерей и сыновей, родители силой пытались затащить их домой. «Мы умрем», «Умрем, если не вернемся до завтрашнего заката», — повторила таким неестественно тоскливым, пробирающим до дрожи голосом Злата, что люди остановились и разжали свои хватки. Саша стояла в стороне и завороженно кивала. Она поражалась тому, как эта крохотная худая девчушка с растрепанными волосами, с ног до головы измазанная грязью, заставляет нервничать и прислушиваться к ней взрослых людей. Мама, я люблю тебя. Злата подошла к матери и уткнулась ей в живот. «Я... я...» Женщина никак не могла произнести ни слова. Она оглядывалась по сторонам, словно ища совета, как поступить. «Вы с ума все посходили? Нечего тут обсуждать!» Истерично заверещал знахарь, видя, как после нескольких слов какого-то ребенка пошатнулась вера горожан. «Это же колдовство! Демонизм!» Мы не должны ее слушать, боги этого нам не простят. Наши боги уже позволили умереть сыну Ярослава и дочери Ратмира, заговорил на этот раз дядя Деянки. А сейчас мы видим, что все, кто был при смерти, здоровы и стоят на двух ногах, даже те, у кого не так давно была всего одна. Обвел он взглядом детей. Но это же бесовская магия, разве ты не понимаешь? Настаивал Добромир. «Я понимаю только то, что соседние города давно точат на нас зуб, а мой брат, вместо того, чтобы готовиться к обороне, вел нас в нападение на лес, где мы потеряли огромное количество хороших воинов и друзей». «Верно», — раздалось из толпы. «Но ваших детей одурачили демоны, против которых мы сражались, а теперь вы... вы собираетесь...» «Ты не смог спасти ни одного из наших сыновей и дочерей». Смерил знахаря своим тяжелым взглядом Белозар. «Говорил, что любая их болезнь — это кара за наши грехи и недостаточное повиновение. А теперь мы видим, что за наши грехи против леса он милует нас и излечивает наших детей». «Но...» — я сказал, — рявкнул командующий городской стражей. «У нас мало времени. Пусть семьи проведут этот день со своими детьми, раз им суждено расстаться навсегда». Они глотают пыль возле твоего дома. Больше мы не станем лезть в лес. Его последние слова вызвали водопады слез у матерей, и они начали душить своих чад в самых крепких объятиях, какие смогли выжать из себя. Уму непостижимо, боги этого не простят. Еле слышно бубнил про себя знахарь, но снова наткнувшись на невыносимо тяжелый взор Белозара, лишь спросил, где же мы будем брать древесину для наших домов? и чем будем согревать наши жилища, как будет работать наша кузня. Будем строить, как те, кто жил здесь до нас, из глины и соломы. А насчет остального, у нас уже столько материала, что хватит нашим внукам. А если не хватит, то мы заберем его у тех, кто придет сюда с мечом». Начальник стражи еще раз взглянул на свою племянницу и, стукнув копьем о землю, поставил точку в этом вопросе. После этих слов подул ветер, и время снова потекло быстрой, неумолимой рекой вперед. Саша в ускоренном режиме наблюдала за тем, как родители увели детей по домам, а после долгих слезных прощаний молча вывели их из города, держа за руки. Зацеловав до красноты щеки, люди навсегда попрощались со своими чадами у первых рядов деревьев. Город менялся на глазах. Горожане сносили истуканов своих старых богов, и вместо них начали поклоняться высаженным деревьям, а своих детей они теперь считали святыми защитниками. Все шло не так гладко, как обещал Белозар. Саша наблюдала за гражданскими войнами, вспыхивающими между поклонниками старой религии и теми, кто отныне нашел себе нового бога из корней стволов и листвы. Город много раз разделялся на враждующие лагеря, И снова объединялся, когда у городских стен скапливались воинственно настроенные соседи. Но с каждым разом давать отпор становилось все труднее. Лес вернул себе часть утраченных территорий, и мир, казалось, становится лучше. Только война никогда не уходила на совсем. В конечном итоге во время очередного восстания и резни, устроенной между собой местными жителями, на город внезапно напали. Горнизон пал за полдня, а улицы и окрестности были захвачены и почти полностью разрушены. На старых постаментах теперь возвышались символы и лица новых божеств. Из истории огнем и кровью стерли все упоминания о перемирии с лесом, а воздух снова почернел от копоти горящих деревьев. Саша гуляла по полям сражений, трогала огонь, не способный обжечь ее бестелесный дух, пыталась вырвать мечи у агрессоров, но руки ее свободно проходили сквозь острейшее лезвие. Она была бессильна и бесполезна. Теперь деревья вырывались с корнями, звери тоже перестали быть лишь жизненно важной необходимостью. Люди часто устраивали охоту ради забавы, а на пирах большая часть мяса так и оставалась нетронутой и отдавалась собакам. Пришедшие в эти края новые боги были еще более беспощадными, кровожадными и организованными, чем прежние. Защитники уходили все глубже к сердцу леса, уступая захватчикам метр за метром, но продолжали держать оборону. За секунды сменялись декады, за минуты десятилетия, затем века. Саша несколько раз наблюдала, как лес проворачивал свою схему с похищением детей. Но чем старше становился мир, тем сложнее лесу было защищаться. Вступать в открытую битву теперь было слишком опасно. Человеческое оружие становилось все смертоноснее, и лес мог проиграть эту войну в одночасье. Саша сама не поняла, как снова оказалось у лесного озера, где на зеленом лугу защитники леса решали свою дальнейшую судьбу. Над темно-синей гладью плыла полупрозрачная дымка. Серая луна медленно ползла по небесным трибунам среди рассевшихся там и тут звезд, выбирая самую удобную позицию для наблюдения за тем, что творится внизу. Она подсвечивала себе обзор холодным белым светом, которого хватало всем. Ночной воздух пах водой, землей и чем-то еще. Саша долго думала, на что похож этот странный щекочущий нос запах. В памяти почему-то всплыл Новый год. Саша видела перед глазами зимние улицы родного города, а еще своего брата и Тошку, обоих с полными карманами петард. Мальчишки поджигали их и раскидывали по всей округе. Хлопушки громко взрывались, окрашивая снег в черный, а в морозном воздухе курился горячий пороховой дым. Именно так пах сейчас лес, горячим пороховым дымом. «Люди очень сильны, у них теперь есть оружие», способная поджигать воздух и убивать быстрее стрелы. «Бог говорит, что мы должны уйти». Голосом, похожим на гаснущий вдалеке гром, произнесло существо, напоминающее собой ходячий куст. Саша медленно обошла говорившего, внимательно изучая его. Взгляд зацепился за амулеты на шее. Те же самые косточки и камешки. Она попыталась разглядеть лицо, спрятанное за травой и грязью, И когда их взгляды случайно встретились, Саша почувствовала удар, сравнимый с разрядом тока. Монстр не видел ее, не мог видеть, но между ним и Сашей выстроился невидимый мост, и девочка почувствовала, поняла, что это все тот же человек, что привел к лесу первых людей много лет назад. Это было просто невероятно. Сила шамана стала значительно меньше, Саша чувствовала это но он все еще мог одним своим голосом заставить окружающих молчать и слушать. «Уйти? Ты хочешь сказать, что нам пора?» С трудом прошамкала рогатая образина, с ног до головы покрытая травой, мхом и острыми шипами. Это лицо казалось Саше незнакомым, но на оголенной темно-коричневой части плеча, где кожа еще окончательно не одеревенела, она заметила отметину, когда-то оставленную стрелой. «Злата, вот ты кто!» — кивнула собственным мыслям Саша, разглядывая это создание. От маленькой белокурой девочки не осталось и следа. Спустя века жизни в лесу люди превратились в тех самых монстров, которых Саша видела, когда они с и только подошли к озеру. Но были здесь и вполне нормального человеческого вида мужчины и женщины. Они молча стояли за спинами древних мутантов и не вмешивались. Потому-то Саша не сразу разглядела их в потёмках. Из леса вдруг появилось что-то, или вернее кто-то, обратив на себя внимание собравшихся. Глаза твари блестели безумием. Практически достигнув круга, животное остановилось, как вкопанные. Через секунду оно снова дернулось в испуге и помчалось, стремглав через всю поляну, чтобы исчезнуть в уютных темных зарослях. «Звери не в себе!» «Чувствуют приближение смерти», — послышалось в толпе. «На самом деле мы останемся здесь», — вернулся к вопросу шаман. «Останемся здесь, но люди больше не будут нас видеть». «Что? Как это? Такое возможно?» На разные голоса начали вопрошать защитники. Шаман дождался, пока все замолчат, и только затем продолжил. Он говорил негромко, лишь слегка разжимая губы но каждый слышал его так, словно шаман говорил ему лично в ухо. У леса осталось мало сил. Если люди доберутся до сердца, то всему придет конец. Всем нам, нашему дому. Но Бог может отгородить нас от внешнего мира, скрыть навсегда от взора людей. На виду останется лишь немногое. Молодые деревья, кустарники, лишайники и часть болот то, что привыкли видеть люди в своих чахлых рощах. «Но где тогда мы будем, если никто не будет нас видеть? Мы будем существовать в мире, в который можно будет попасть только через специальные проходы, что останутся в видимой части леса». «Так это же просто прекрасно!» торжественно крикнула сухим голосом еще не потерявшая человеческий вид старуха. Ее бледная, как лунный свет, кожа, Обтягивала довольно высокий скелет. Тонкие седые волосы были сплошь усеяны листвой, травой и болотной тиной. «Лес будет навсегда спасён Почему сразу нельзя было так сделать?» Даже в плотном сгущающемся мраке женщина почувствовала, как шаман смерил ее тяжелым взглядом и виновато попятился на свое место. Потому что если то немногое, что останется снаружи, уничтожат, то умрет и все, что будет скрыто. Погибнем мы, погибнут звери, погибнет сама природа. Но если мы уйдем, то люди начнут расхаживать здесь как хозяева. Взревел от негодования худой сгорбленный монстр, чье лицо с головы до ног покрывала грибница. Почему же им просто не уничтожить то, что останется? Кто им теперь помешает? Успокойся, сын кузнеца, прокаркал шаман. Так это значит войка, заулыбалась Саша. Ей было приятно видеть старых знакомых. Все будет как прежде. Дети-горожан останутся нашим спасением. Им будет дарован шанс получить вечную жизнь и спасти свои души. Люди будут знать о нас, но пересекаться мы больше не будем. Их боги мудры. Они никогда не показываются, никогда не действуют открыто. Лишь через сказания и легенды они обещают рай, недосягаемый в ссору. «Мы будем делать так же. Мы скроем наш рай от остальных. А если лес снова призовет нас к битве, то немедленно придем на его зов», — закончил свою речь шаман. Не дожидаясь одобрения и не намереваясь слушать возражения, он скомандовал. «Идемте, братья и сестры. Сердце леса зовет нас». Саша снова почувствовала, как от голоса шамана грудь ее пылает огнем. Шаман первый зашагал в направлении озера. Он заходил в воду бесшумно, как раскаленный металл в масло, и от тела его не было ни кругов, ни даже самой маленькой ряби. Шаман быстро уменьшался, пока озеро не поглотило его целиком, словно минуту назад его тут и не было. Остальные повторили за ним, и уже через несколько минут вокруг стало тихо и пусто, как в космосе. Саша подошла к озеру и уже было занесла ногу, намереваясь тоже пройтись по его дну, но внезапный порыв ветра подхватил ее над водой и понес прямиком к центру, где чернило огромное дерево. Когда Саша оказалась на острове, из воды появился шаман. Он выходил на берег, а вода скатывалась с него бесшумными черными водопадами и, не задерживаясь на корнях, утекала в озеро. Шаман прошел мимо Саши, но она почувствовала, как он задел ее своим взглядом, словно порыв ветра, коснувшийся щеки. Саша разглядела лицо шамана без листьев, земли, тины, веток и другого камуфляжа, что был смыт водой. Череп мужчины напоминал голову птицы. Морщины испещрили все его лицо, их не было только в уголках тонких губ. Первое, что приходило в голову, он ни разу в жизни не улыбался. В запавших, как у покойника, глазах не было видно ничего, кроме гулящей там тьмы но Саша знала, что эти глаза видят лучше, чем любые оптические приборы, ведь они могли заглядывать прямо в душу. Остальные защитники тоже начали выходить из воды, и лес снова наполнился звуками. Черные ручьи уносили с собой под воду маски, что скрывали лица и тела этих обреченных на вечную службу своему богу лютей. Но вода не смогла скрыть отросшие рога, огромные когти и другие штрихи беспощадной лесной эволюции. Защитники окружили сердце леса. На его уродливых, исхудавших ветках еще подергивались ночной прохладой остатки листьев. «Соединим же снова наши сердца с самым главным сердцем этого мира. Спасем лес от уничтожения. Защитим наш дом и наши души». Нараспев затянул шаман и когтем распустил кожу на своей ладони. Черная, густая, как горячая смола, кровь, закапала на землю. Шаман прислонил руку к дереву, и все остальные повторились за ним. Саша тоже решила не стоять в стороне. Она не могла поранить себя, но все равно попробовала распороть кожу на ладони от чей-то рог. Крови не было, но она приложила руку к дереву, как все остальные, пройдя сквозь тела. В глаза ее тут же запеленала тьма, Саша зажмурилась изо всей силы, а когда снова открыла веки, то обнаружила, что стоит на острове совсем одна, а вместо холодной темной ночи на улице сияет солнечный летний день. Саша отпустила руку. На дереве остался кровавый отпечаток. Девочка взглянула на свою ладонь. Порез был там, где она попыталась оставить его несколько мгновений назад. Друзья. «Чего так долго?» Марк встретил ребят возле дверей больницы. Он ходил по крыльцу взад-вперед, то и дело поглядывая на экран смартфона. По внешнему виду Марка складывалось впечатление, что он сам только что сбежал из палаты. Сальную челку парень то и дело зачесывал за ухо, сухие губы шевелились в беззвучном монологе, а блестящие легкой безуминкой и никотиновым опьянением глаза почти не моргали. От парня за километр несло нервозностью. Филу надо было зайти домой переодеться. Я почему-то не удивлен. «На его месте я бы таскал с собой в портфеле десяток трусов, носков, футболок и три баллона дезодоранта». «Заткнись, Марк!» — крикнул Тошка, и Марк, потеряв дар речи, вытаращил глаза на друга. «Он из-за тебя переодевался. Хватит с нас твоего дерьма!» Грудь Тошки ходила ходуном. Он тоже выглядел усталым и взвинченным, и Марк не стал вступать в словесную перепалку, боясь снова оказаться на асфальте. «Или ты ведешь себя нормально и не трогаешь Фила, или мы просто уйдем и будем искать Сашу по-своему. Так ты больше не сможешь обвинять меня в бездействии и говорить, какой я плохой друг». Марк помолчал, втянув голову в плечи. Он был поражен тем, что Тошка способен так с ним разговаривать, что он вообще способен так разговаривать хоть с кем-то. «Хорошо, прости, Фил», — промямлил Марк, проглотив все свое самолюбие и сделав шаг в сторону входа. «Пойдемте, моя тетя ждет нас». Кабинет Лиды был полной противоположностью ее квартиры. Здесь все звенело чистотой и порядком, как в армейской казарме. Каждая бумажка в файлике, каждая шариковая ручка закрыта колпачком. Все пронумеровано, подшито, разложено по полочкам. Рабочий стол идеально белый, как дрейфующая в океане льдина, и абсолютно пустой, если не считать стационарного телефона, ежедневника и ноутбука. На подоконнике, одинокий цветок, из неплотно прикрытого гардероба выглядывают рукава спортивной куртки и носы кроссовок, в которых Лида пришла на работу. «Маркуша, ты чего такой зашуганный и бледный? Что-то случилось?» Отвлеклась от ноутбука женщина, когда ребята вошли в ее залитый холодным белым светом кабинет. «Нет, все нормально. Привет, Тошка». Радостно улыбнулась главврач, и Тошка, несмотря на свое паршивое настроение, не смог ответить взаимностью и не улыбнуться вечно приветливой Лиде. «Добрый день!» «Так, а это что за красавчик сегодня с вами? Его я раньше не видела». Лида встала с кресла и протянула свою руку Филу, чьи щеки просто пылали от смущения. Тошка заметил, что тетка его лучшего друга выглядит сегодня не самым лучшим образом. Отекшее лицо... Грязные волосы лоснятся на свету, да и улыбка не такая живая, как обычно, а скорее натянутая. «Это Фил», — представил молчаливого толстячка Марк. «Мы просто немного все устали, у нас тяжелый день был, работали в парке». Фил вытер вспотевшую ладошку о штаны и пожал руку Лиды. «А, какие вы ребята молодцы, настоящие мужики!» Звонко похвалила она парней а сама вернулась к ноутбуку и начала что-то внимательно разглядывать в нём, крутя колёсико своей беспроводной мышки. «Лит, ты же поможешь нам?» — спросил Марк. «А? Прости, я тут просто занята немного. Фух, на этой неделе куча страшных диагнозов и травм, а ещё привезли эту девочку. У меня тут полный хаос, все с ума сходят». Она помассировала пальцами виски. «Мы как раз к тебе и пришли по этому поводу». Если помнишь, я спрашивал по телефону. Тошка тем временем разглядывал медицинские плакаты, развешанные на стенах и посвященные проблемам гепатита и ВИЧ, а Фил принялся разгуливать по кабинету и с восторгом читать про себя названия медицинских энциклопедий и журналов. «Да, напомни, пожалуйста, что от меня нужно». Не отрываясь от дел, кивнула Лида. «Нам нужно поговорить с Агатой». «С Агатой? Зачем?» Сегодня не получится, ты же понимаешь, дорогой. Ее будут обследовать до вечера, и завтра то же самое, и послезавтра. К тому же с ней постоянно находится следователь. Даже родителей к ней пускать пока нельзя. Господи, бедная ее мама. Мысли вдруг увели Лиду в другую сторону, и она прикрыла рукой рот. Ее ведь обвинили в убийстве девочки и заперли в дурдоме. Вот ведь абсурд. Главврач произнесла это вслух, ни к кому конкретно не обращаясь а затем снова вернулась к экрану. «Она двоюродная сестра Фила». «Ты чё?» — начал было Фил, но Марк взглядом заставил его прикусить язык. «А?» — оторвалась от экрана Лида. «Сестра? Поздравляю тебя, Фил. Я очень рада, что твоя сестрёнка нашлась». Женщина улыбнулась такой милой и ласковой улыбкой, что Фил невольно раскрыл рот и медленно ответил. «Спасибо». «Ты же главврач, можешь хотя бы на пару минут устроить нам встречу. А дождаться, пока ее выпишут, никак не получится?» «Я очень сильно понимаю Фила. Они с сестрой лучшие друзья, как и мы с Сашей», завел Марк свою трагичную песню, вызывающую у Тошки непроизвольную зевоту. «Вот ведь актер», — думал про себя Тошка, наблюдая за тем, как его друг бессовестно давит на жалость родной тети ради собственной выгоды, пусть и благородный «Ох, бедолага, я... я подумаю». Лида потерла уставшие глаза, достала из ящика стола кружку и сделала долгий глоток. «Ох, Марк, манипулятор ты маленький». Она посмотрела на Марка, как смотрит суровая учительница, на своего единственного любимчика из всего класса. «Ты меня не в могилу так в тюрьму загонишь своими просьбами. То тебе аппликаторы для крови подавай, то справку в школу подделай, то теперь это...» Беззлобно улыбалась она, глядя на племянника. «И ведь знаешь, что я не могу тебе отказать, а вот этому красавчику...» Лида перевела взгляд на ошарашенного такими комплиментами Фила. «Я вообще не в силах сказать «нет».» Тошка стоял в стороне от всех и еле сдерживал смех, наблюдая, как взрослая тетка сюсюкается с его друзьями, точно со щенятами. «Ладно, попробую вас провести к ней между процедурами, но только на пять минут» строго посмотрела она на мальчишек и те мгновенно закивали в ответ ждать лиду пришлось на скамейке в коридоре так как глав врачу бесконечным потоком заходили заведующие отделениями медсестры санитары и другие работники больницы несколько часов ребята провели молча пропадая каждый в своем телефоне ну что пойдемте устало выдохнула лида выходя из кабинета и запирая его на ключ только наденьте бахилы Протянула она ребятам синие пакетики для обуви. «Фил, Фил, пошли к твоей сестре», — толкал Тошка друга, уснувшего в кресле и пускающего слюни себе на грудь. «Совсем не спит по ночам, волнуется за сестру», — объяснял Тошка, когда Фил разомкнул глаза и пытался понять, где он находится. «Ого, что за делегация?» — спросила выходившая из палаты Агаты врач. Высокая, худая, с собранными в жёсткий пучок волосами женщина, от которой сильно пахло кофе. «Это мой племяш с друзьями», — пригладила Лида волосы Марка. «Провожу им экскурсию». «По детской больнице?» — летом, — усмехнулась врач. «Ага», — родители подкинули, — на пару часов. «Слушай, следователь ушёл? Как она?» Врач отвёл Лиду в сторону и перешла на полушёпот. да До ребят доносились лишь обрывки фраз. «Да, настоял, чтобы мы ему все бумаги по предыдущим...» «Я не знаю, ерунда какая-то, не могу понять, мы проверяли». «Кардиолог тот же самый смотрел, операция больше не требуется. Завтра должен подъехать из психоневрологического. Наша болтус ничего толком не может. Возможно, придется перевести. Через пятнадцать минут». «Ладно, пойду я кофе попью, этот дурдом меня саму скоро с ума сведет». Махнула рукой врач и, коротко улыбнувшись начальница зацокала каблуками в сторону ординаторской. Лида толкнула дверь палаты, и ребята проследовали за ней. Запах хлора, медикаментов и свежевыстиранного постельного белья резко ударил по обонянию. «Так, хорошая моя!» — начала, как всегда, дружелюбно Лида, глядя на лежащую в кровати и смотрящую в окно Агату. «Понимаю, что ты устала», — «Но сегодня к тебе заглянут еще несколько врачей». Лида посмотрела записи в карточке Агаты и только потом добавила. «Зато смотри, кого я к тебе привела». Агата, наконец, повернула голову. В этот самый момент каждый из ребят хотел провалиться на месте, сгорая от стыда. Их нелепая ложь вот-вот должна была раскрыться. п, -п — выдавил из себя фил Запах его пота начал быстро распространяться по палате, вытесняя другие ароматы. «Привет», — невозмутимо ответила Агата. «Чёрт, я телефон в кабинете оставила», — постучала по карманам халата Лида. «Я сейчас сбегаю, а вы никуда отсюда не выходите. Если вас кто-то заметит, я получу по шапке, даже несмотря на то, что я главврач. Хорошо?» «Да, Лидусь, не переживай, мы тебя не подведём». Подмигнул ей Марк, и Лида в очередной раз, пригладив непослушную чёлку племянника, побежала на выход. Все трое облегчённо выдохнули. «Давай, рассказывай, как нам попасть в ваш чёртов лес?» Сходу налетел на Агату Марк. «Марк!» — смерил друга взглядом Тошка. «Отстань! Ты слышала? Лида сейчас вернётся. Говори, где Саша и как её вернуть?» — рявкнул Марк, но Агата даже бровью не повела. «Так ты, значит, брат Саши?» хмыкнула она. «Саша рассказывала о тебе. Мне жаль, но твоя сестра больше не вернется. Она стала одной из нас. Она теперь часть леса, и ей очень повезло», ответила Агата. Тонкий детский голосок звучал чисто и спокойно. «Слышь, я не посмотрю, что ты девчонка и что лежишь в больнице. Если не скажешь, как ее найти, я тебе лицо разобью». «Марк!» «Вот поэтому лес так редко призывает мальчишек». Вы слишком нервные и непредсказуемые. На вас нельзя положиться». Агата снова отвернулась к окну. «Вам нельзя к нам, но, Сашу, ты все равно скоро увидишь, когда мы соберем достаточно детей для того, чтобы выйти к людям и рассказать о нас. Это будет великий день. Все больные будут излечены. Твоя сестра уже не чувствует боли. Она будет жить очень и очень долго. Тот, кто соединил свое сердце с лесом, счастливчик. Круто, правда?» «Ах ты сука! Я тебе дам круто!» Накинулся Марк на Агату, но Фил успел его схватить за футболку. Раздался треск, футболка растянулась, но не порвалась. «Отвали, жердяй!» маркс с разворота ударил Фила в лицо. В ответ Фил крепко обхватил его своими руками и начал падать на пол, как подрубленное дерево. Прием был грубый, но эффективный. Вместе с ребятами на пол с шумом посыпались вещи с больничного столика. Раздался звон металлической посуды, по плитке разлилась вода. Фил забрался на распластавшегося Марка и снова надавил всем весом, обездвижив его. «Послушай, тебе кто-то промыл мозги», — решил взять слово Тошка, пока его друзья боролись и пыхтели. «Я так не считаю», — произнесла Агата, не обращая внимания на то, что в полуметре от нее шла настоящая борьба. «Ты разве не хочешь домой, к родителям?» — продолжал Тошка. «Лес теперь мой отец и моя мать». «Но это же глупо. И почему забрали именно тебя? Просто потому, что ты болеешь? В городе тысячи больных детей, а забрали тебя и Сашу. В чем смысл?» «Мой папа хочет, чтобы лес был уничтожен и платит за это деньги. А его мать...» Агата кивнула в сторону Марка, безуспешно пытающегося сбросить с себя Фила. «Помогает этому». «Лес забирает только тех, кто идет против него войной. Остальные люди ему не нужны. Ему вообще не нужны люди. Люди — это зло. Уничтожающее, убивающее, вырубающее зло». Тошка была открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, но в палату вошла Лида. «Батюшки, что у вас тут творится?» Взглянула она на торчащие из-за койки ноги. Марк хотел поцеловать Агату, а Фил ему не позволил. «В общем, они тут подрались немного», — выдал Тошка первое, что пришло в голову, и с силой прикусил губу, понимая, насколько бредово прозвучали его слова. «Маркуш, ты совсем, что ли? Тебе девчонок в школе не хватает? да и она хотя бы выпишется». Лида смотрела, как с пола поднимается ее помятый племянник, но не собиралась вставать на его защиту. «Ну вы, парни, даете», — взглянула она на разбитую губу Фила. «Нельзя вас оставить на пять минут. Сразу начинаете морды друг другу бить. Давайте-ка на выход. Сейчас у Агаты будут процедуры. Мне еще не хватало, чтобы вы ее тут нервировали. Вот, держи, красавчик», — протянула Лида вафельное полотенце Филу. Марк хлестнул мучающегося одышкой друга взглядом и пошел прочь из палаты. Тошка и Фил поспешили следом, по пути извиняясь перед главврачом. «Да уж, вот и иди вам на уступки» цокнула языком Лида. «Подставляете меня. Ладно, все нормально, не переживайте». «Только попробуй еще раз меня коснуться», прошипел Марк, как только дверь за ребятами закрылась. «Сам виноват», — ответил Зофила Тошка. «Мы с ней поговорили, и что теперь, много пользы получили. Я лучше приду к ней без вас и заставлю рассказать мне все, что нужно». Марк отдышался и пошел в сторону выхода. «Тебя больше не пустят», — крикнул ему вдогонку Тошка. «А я и спрашивать никого не буду, приду и все», — не оборачиваясь, ответил Марк. «Ты слышал, что она говорила по поводу своего отца?» — спросил Тошка Фила, прижимающего полотенце к губе. «Да, слышал. Как думаешь, что она имела в виду?» «Ее папка — главный инвестор нового жилищного квартала, который собираются строить в парке», — прокартавил сильнее обычного Фил. Губа парня распухла, и говорить ему становилось все сложнее. «Откуда ты это знаешь?» – удивился тошка и предложил присесть на скамейку возле стены. Фил кивнул и тяжело рухнул рядом, жадно глотая воздух и пытаясь выровнять дыхание. «Нашел в интернете, когда они только начали работать в парке. Я люблю читать всякое, как ты уже заметил». «Заметил», – ухмыльнул Сатошка. «И что думаешь?» «Думаю, ух». Фил сделал протяжный вдох носом и медленно выдохнул воздух ртом. «Думаю, что лес, о котором говорит Агата, забирает только тех детей, чьи родители напрямую связаны с этой стройкой. Ты же сам слышал, она буквально сказала, что забирают тех, кто идет войной. Значит, Саша тоже как-то связана с этим новым кварталом». «Очень интересно, как же?» Тошка задумчиво чесал затылок, вспоминая, кем работают родители Марка и Саши. «Их мама занимается ипотечными кредитами или что-то в этом духе. Возможно, она одобряет покупки квартир в новом районе. Как считаешь, логично?» «Вполне», — ответил Фил, разглядывая следы зубов на своем запястье и пробубнив себе под нос что-то вроде «Интересно, я не заражусь бешенством?» «Если все верно поняли, то есть шанс, что заберут еще много кого». К палате Агаты начали стягиваться врачи, и ребята решили не привлекать внимания и поспешили к выходу. На улице стоял теплый летний вечер, марка не было видно на горизонте, и ребята, не желая его разыскивать, пошли своей дорогой. Детская больница уже почти исчезла из виду, когда Тошка вдруг вскрикнул. «Вот блин, Алина!» Он резко прибавил шаг и на ходу начал искать номер в своем смартфоне. «Что за Алина?» Еле поспевал за ним Фил. «Моя соседка. Ее отец главный на этой стройке. Она рассказывала мне, что его недавно выбрали этим. Как его?» Тошка вспоминал непривычное слово. подрядчиком Ребята шли вдоль большой, раскаленной летним солнцем и автомобильными шинами магистрали, где поток машин никогда не утихал. Над асфальтом плыла серая дымка выхлопных газов, оседавшая в легких и отравлявшая кровь. «Я боюсь, что лес доберется до нее». Мимо них на большой скорости промчалась машина реанимации с включенной сиреной. Она свернула к больнице и исчезла из виду, но сигнал ее эхом продолжал раздаваться на весь район. «А она что, тоже больна?» «Нет. Вернее, насколько я знаю, нет». «Черт, где же ее номер?» — нервничал Тошка, листая пальцем список контактов. «Блин, телефон отключен». Услышав робот-автоответчик, выругался Тошка. «Ну, раз она твоя соседка, то ты можешь просто зайти к ней домой». Уже не начиная задыхаться от быстрого шага, пыхтел Фил. «Да, мог бы, только она говорила, что они вот-вот должны переехать. Возможно, это уже случилось, я не знаю. Слушай, Фил, не хочешь еще раз проследить со мной за зубом и той старухой? Может, получится расспросить их на месте». Расскажем им о нашем разговоре с Агатой, поймут, что мы в курсе, и помогут. Как считаешь, Фил?» Фил отстал от Тошки примерно на 10 шагов. «Я... я... я считаю, что зуб нас пошлет, но мы можем попробовать. Слушай, а куда мы так спешим?» Парень ужасно задыхался. «Ой, прости, пожалуйста». Тошка так сильно погрузился в собственные мысли, что случайно повел Фила прямиком до своего дома. «Слушай, а ты далеко живешь от...» Тошка не успел договорить, потому что увидел рядом со своим подъездом машину полиции и отца Алины, беседующего с двумя людьми в форме. Лицо мужчины было тревожным, красным и распухшим от слез. Тошка хотел было поздороваться, но увидел, как мужчина сложился пополам и начал корчиться от боли. «Давай скорую», — скомандовал один полицейский другому, и тот мигом сделал запрос по рации. «Дядя Герман, что-то случилось?» «Алина дома?» – подбежал Тошка к соседу. Тот, кажется, начинал терять сознание. «Парень, тебе чего?» – грозно спросил полицейский, загородив отца Алины. «Я друг его дочери. С ней что-то случилось?» Тошка всеми своими внутренностями чувствовал, что с Алиной произошла беда. Ее сбила машина десять минут назад. Чуть слышно сказал полицейский, чтобы еще больше не травмировать отца девочки. Внутри у Тошки все похолодело. «Только не это. Неужели правда? Бедная Алина!» «Скажите, она жива?» — спросил аккуратно в полголоса вместо потерявшего дар речи друга. Ее увезли в реанимацию. «Ладно, ребят, проходите. Сейчас не до вас». Грубо подтолкнул парней полицейский и снова подошел к отцу Алины, которого уже усадили на скамейку и отпаивали водой из бутылки. «Началось» произнёс побледневший Тошка, когда они с Филом отошли в сторону. «Думаешь, что это всё связано?» «Уверен». Всю ночь Тошка ворочался в кровати, не в силах призвать сон. Воображение рисовало страшные картины. Сбитая Алина с переломанными конечностями лежит на проезжей части, истекая кровью, а её отец держится за сердце, что может в любой момент отказать. А ещё это очередная ссора с Марком, И странная Агата, та самая Агата, которую они все пытались призвать из мира мертвых. Подумать только. К утру просто не одеяло представляли из себя уродливую груду, собранную в ногах парня. Разбудила Тошку голосовое сообщение, присланное Марком. «Мне звонила Лида», — начал, как обычно, не поздоровавшись друг. Он говорил тихо, явно боясь быть услышанным родителями. Ночью из больницы исчезла Агата. Лида очень злая. Я никогда не слышал, чтобы тетя так материлась. Она думает, что это из-за нас. Короче, она кое-как скрыла от полиции то, что мы вчера были у Агаты в палате, и требовала, чтобы я позвонил Филу и спросил, не знает ли он, где Агата. Естественно, я соврал, что позвонил. то Тош, она сказала, что больше никогда не будет мне помогать, что я ее предал. Она мой друг, единственный член семьи, кто понимает меня. Я... я не знаю, что теперь делать, я... «Я просто не знаю». Таким раздавленным Марк на памяти Тошки еще не был. Даже в день пропажи Саши он держался намного бодрее, а тут это не было похоже на очередную его уловку. Нужно было позвонить ему и расспросить о подробностях, но Тошка решил, что это подождет. Из кухни в детскую комнату просачивался запах жареных яиц и кофе. За закрытой дверью послышались неразборчивые голоса родителей, собирающихся на работу. Они всегда уходили раньше, чем он просыпался, но сегодня Тошка уже не сможет доспать те сорок минут, что отняло у него это утреннее сообщение, зарядившее тревогой на весь день. «Ты чего так рано? Как себя чувствуешь?» Удивленно спросила мама, когда одетый Тошка зашел на кухню. «Нормально, не спится. Ты носки разные надел, и футболка у тебя наизнанку. Мать потрогала лоб Тошки и, убедившись, что тот нормальной температуры, вернулась к укладыванию еды в пластиковые контейнеры себе и мужу. Мать была какая-то дёрганная, постоянно металась по кухне и что-то переставляла с места на место. «Тебе завтрак накладывать? Что будешь? Кашу будешь?» Тошка кивнул и, сев за стол, достал из кармана телефон, чтобы почитать спортивные новости. Прочистил горло отец, увидев, как жена намекает ему взглядом, что нужно поговорить с сыном. «Ты в курсе того, что произошло с соседской девочкой?» «Да, я знаю, что ее вчера сбила машина», не отрывая взгляда от смартфона, ответил Тошка. «А то, что она пропала из больницы, ты слышал?» Телефон выпал из рук Тошки прямо в тарелку с овсяной кашей. «Как это пропало?» «Антош, ну ты чего так неаккуратно?» Мама достала его телефон из каши и быстро протерла его полотенцем. «Прости, вижу, новость тебя сильно огорчила». Впрочем, как и нас, она сделала глубокий вдох, а затем сдула с глаза прядь волос, выбившихся из хвоста. В общем, по новостям показывали совсем недавно. Пропала та девочка, которую только вчера нашли в парке. Как ее? Мать посмотрела на отца, но тот лишь замотал головой. «Агата, кажется». А вместе с ней пропала и Алина. Они лежали в разных корпусах, но обе исчезли под утро. Аппетита и так не было. А теперь запихнуть в себя что-то с силой тошки вообще не представлялось реальным. Я слышала, что Германа вчера тоже забрала скорая с гипертоническим кризом. Обратилась к отцу мама тошки. Бедный. Сначала жена, теперь дочка. Он, возможно, еще и не в курсе, что Алина пропала. Ох, Господи, ну и новости, голова кругом. Закрыла она рукой веки. «Даже не представляю, что со мной будет, если ты пропадешь. Я же с ума сойду». Подошла она к Тошке и прижала к груди. Про исчезновение из больницы Марк что-то не обмолвился, а может, он и не в курсе. Думал про себя Тошка. Он уже собирался выходить из-за стола, когда мать сказала. «Хорошо, хоть этого урода, что сбил бедного ребенка, поймали, а то хотел скрыться, сволочь». «Поймали?» — переспросил отец. «Я что-то пропустил?» «Ага», — прочитала в новостях, когда ты брился. Она собрала пустую посуду и сложила в раковину. Какой-то душевно больной, у него мать половину жизни в дурдоме провела, семья уродов какая-то. Тошка, не вставая с места, продолжал слушать. Там тоже целая история с пропавшими детьми, только в прошлом веке еще. Мама рассказывала, а сама параллельно намывала кружки и тарелки. «Да ну!» Без интереса спросил отец, погрузившись в просмотр прогноза погоды. В общем, она, мать эта, 50 лет назад потеряла первенца и сошла с ума. Потащила своего младшего сына в наш парк, где они пропали на два дня. Про чудовищ каких-то лесных потом рассказывала. Гремя посудой тараторила женщина, а Тошка не мог поверить своим ушам. Ее положили в дурдом, а мальчишку воспитывала его шибко верующая бабка. Журналисты уже целый сюжет состряпали за утро. В интернете есть. Тошка дрожащими пальцами тыкал по сенсорному экрану телефона, ища новость. Найдя, он принялся читать по диагонали. Авария, тяжелое состояние, гематома. Найден виновник ДТП. Далее шло фото водителя. Тошку словно током прошибло. «Ты чего?» Заметив безумный взгляд сына, спросил отец, но мальчик не отвечал. Тошка не мог поверить своим глазам. С экрана на него смотрел Турбо, тот самый мужчина, что дал ему инструкцию к призыву Агаты. Сомнений не было, это точно был он. «Куда собрался?» «На работу, в парк». «Ты уверен, что нормально себя чувствуешь?» Мама снова бросилась к сыну и поцеловала в лоб, проверив еще раз таким образом на жар, а затем, взглянув в полусонные глаза сына, улыбнулась. «Будь осторожнее прошу». «Уже три ребенка пропало за последний год. Мы с папой не вынесем, если с тобой что-то случится». Ее передернуло от собственных слов. «Все будет хорошо, я никуда не пропаду». Уголки рта Тошки слегка приподнялись вверх, изобразив подобие улыбки.